Глава 3. Жесты любви. Читаем мысли в отношениях. Хотите научиться читать мысли девушек? Или, если вы девушка, проверить, какие сигналы вы подаете противоположному полу? Тогда не будем терять времени и займемся этим прямо сейчас. Это не так сложно, как вам кажется. Уверен, что скоро вы научитесь безошибочно вычислять мысли, желания и намерения даже самых неприступных красавиц. Помните, о чем я говорил выше? Знать намерение значит быть на шаг впереди. Вам понадобится наблюдательность, внимательность, немного воображения и проницательности. Итак, вперед! «Мужчины и женщины, мы такие разные!» 23 августа 1973 года. Ян Эрик Олсен, сбежавший из тюрьмы, захватывает банк. Он ранил полицейского и взял в заложники четырех сотрудников банка, одного мужчину и трех женщин. В течение нескольких дней этот человек удерживает этих несчастных людей в здании банка. Несмотря на то, что Олсен грозился убить заложников, Когда он был задержан, его жертвы встали на защиту своего мучителя. Они заявили, что во время штурма банка боялись полицейских, а не самого преступника. Более того, они уверяли, что захватчик ничего плохого им не сделал. По некоторым данным, они даже помогли собрать деньги на его адвоката. Жертвы всячески оправдывали тирана, а когда он отправился на долгие годы за решетку, Все три женщины писали ему письма и даже навещали его в колонии. Этот случай вошел в историю и получил название «Стокгольмский синдром». «Стокгольмский синдром» описывает симпатию, возникающую между захватчиком и его жертвой. Когда психологи стали анализировать это явление, то обнаружили, что оно наблюдается не только в ситуациях, связанных со взятием заложников, но и при других обстоятельствах например, в ситуациях домашнего насилия. Специалисты объясняют это тем, что в острых стрессовых ситуациях человек хочет верить в благоприятный исход событий, в то, что агрессор в определенный момент все равно освободит свою жертву. Находясь в состоянии сильнейшего стресса, жертва начинает испытывать симпатию к захватчику и в конечном счете отождествлять себя с мучителем, полностью понимая и даже поддерживая его. Действительно, похожие ситуации нередко происходят в семьях. Многие женщины, живя со своим жестоким и агрессивным мужем, испытывают стокгольмский синдром, то есть продолжают любить и оправдывать своего мучителя. Он избивает, унижает, издевается над ней, а она говорит, что рядом с ним чувствует себя защищенной. И стоит кому-то со стороны попытаться остановить жестокого мужа, как она бросается на защиту любимого. Да, женщины порой ведут себя очень странно и необъяснимо. Мужчинам сложно понять мотивы их поведения. Почему она так поступает, а не иначе? Почему в некоторых ситуациях реагирует остро, а иногда идет на любые компромиссы? Как понять, чего она хочет и чего добивается от мужчины? Некоторые интересные факты о женской психологии, приведенные в этом разделе, многое объясняют. Женщины любят плохих парней. Скромницы часто западают на плохих парней. И если спросить, что она нашла в этом человеке, то она не сможет ответить на этот вопрос. Все вокруг твердят, он тебе не пара, ты умница, красавица, а он отморозок какой-то. Но все слова напрасны. Она смотрит на него влюбленными глазами и дышит с ним в унисон. И ничего, что он не обращает на нее особого внимания. Ничего, что он резок, груб, манипулирует и даже обманывает ее. Она уверена, что он самый лучший на свете и не хочет даже смотреть в сторону других мужчин. Да и что могут ей дать эти положительные герои, скучные, нудные ботаники? А с ним она узнала, что такое настоящая страсть. Пережила бурю эмоций, шквал чувств, драйв, кураж. С ним она стала свободной и раскованной, почувствовала себя сексуальной и желанной. Ради этого она готова простить ему то, что он пренебрегает ей и заставляет ее страдать. Так за что женщины любят плохих парней? Прежде всего за то, что крутой парень не дает себя приручить. Он настолько дорожит своей свободой, что будет сопротивляться до последнего, а женщине нравится завоевывать его. Отношения с таким мужчиной драматичны, опасны и рискованы. Но женщинам нравится острый перчик в отношениях. Скандалы, выяснение отношений, разрыв, ненависть и снова любовь, страсть, бурные примирения. Плохие парни действуют решительно и всегда добиваются своего. Им плевать на препятствия. И именно это возбуждает женщин. Иногда женщина выбирает того, с кем она может вновь испытать сильные эмоции, которые переживала ранее. Например, мужчина напоминает ей первую любовь, и она подсознательно стремится воспроизвести эти прекрасные ощущения еще раз. Еще одна причина, по которой женщины любят плохих мужчин, кроется в детстве. Если ей приходилось бороться за любовь родителей, она продолжает бороться за любовь мужчины и во взрослой жизни. Какими бы ни были причины этих отношений, но роман с таким героем обычно длится недолго. Получив опыт, женщина выбирает спокойного, стабильного мужчину, с которым она может создать семью. Как мужчины и женщины переживают расставание? Интересно, но мужчины и женщины совершенно по-разному переживают расставание. Мужчина после расставания не слишком печалится и думает примерно так. «Отмазался! Ура! Теперь хоть поживу спокойно!» Но проходит один-два месяца, и его настроение меняется. «Какой я несчастный и одинокий! Зачем я ее бросил?» Она такая хорошая. Тоска, грусть, пустота. У женщин все наоборот. На расставание любая женщина реагирует очень болезненно. Слезы, страдания, причитания. Она выплачет все глаза используют тысячу носовых платков и съест тонну мороженого и конфет, заедая потерю. Но это происходит только первые дни и недели. Через один-два месяца женщина чувствует себя гораздо лучше, чем мужчина. Она понимает, что на нем свет не сошелся клином, и вокруг много классных мужиков. А она такая привлекательная и аппетитная. Через пару месяцев страданий наступает внутреннее обновление прилив сил, сексуальной энергии, и она уже снова готова отправиться в большой мир, чтобы найти там мужчину мечты. А ее бывший спустя два месяца приходит к ней и говорит, «Давай начнем все сначала. Я многое понял, я не могу без тебя». Но не тут-то было. Она с улыбкой отвечает, «Да пошел ты». Вот такая несправедливость. Почему женщины носят сумочки? Основная причина – им постоянно нужно что-то держать в руках. Да, женщины чувствуют себя очень некомфортно, если у них пустые руки. Без сумки, как без рук. Женщины хранят в своей сумочке тысячу разных предметов. Это целый мир, в который посторонним вход строго запрещен. Когда женщина беспокоится, волнуется, чем-то встревожена, она теребит в руках сумочку. Это могут быть перчатки, которые она не выпускает из рук, или начинает усиленно искать что-то в ее недрах. Если женщина негативно воспринимает собеседника, она демонстративно ставит сумку перед собой как щит, говоря тем самым, что хочет отгородиться от неприятного человека. Этот жест означает отказ от взаимодействия. Даже не надейтесь на расположение этой дамы и тем более не пытайтесь втереться к ней в доверие. Символизм этого жеста заключается в том, что она возвела между вами стену и хочет укрыться за этой стеной от вашего назойливого внимания. Она показывает вам, что она сама решает, с кем общаться, а с кем нет. Заметьте, она, а не вы. Но если она открыла при вас сумку и позволила вам увидеть содержимое, это означает, что она вам доверяет. И это дорогого стоит. Поцелуи, любовь, объятия. Женщины придают гораздо большее значение поцелую, нежели интимной близости. Да, именно так. 90% женщин, согласно опросу, заявили, что они с большим теплом в сердце вспоминают первый поцелуй, нежели первый интимный опыт. Именно поэтому часто бывает, что юношеская любовь в виде объятий и нежных поцелуев продолжается месяцами, но дальше ничего не происходит. Просто девушка все свои чувства выражает посредством поцелуев. И большего ей не нужно. Для мужчины же поцелуй – это только первый шаг к интимным отношениям. Это только искра, от которой разгорается настоящая страсть. По-разному мужчина и женщина воспринимают близость. После занятия любовью, женщина смотрит на мужчину и восхищается им. Он в этот момент такой красивый. Она думает о том, как бы сделать это еще и еще, чтобы продлить очарование. А у мужчины все происходит абсолютно наоборот. Он вообще не думает больше о сексе. Он просто хочет расслабиться и заснуть. А теперь вопрос. Как, по вашему мнению, проще всего завоевать доверие девушки? Спасти ей жизнь? Защитить от врагов? Пообещать любовь до гроба и рай в шалаше? Это, конечно, круто и наверняка произведет на нее неизгладимое впечатление, но, к сожалению, чудесный эффект продлится недолго. Есть более простой и действенный способ получить золотой ключик от ее сердца. Просто обнимите ее на 20 секунд. Ученые доказали, что обнимание в течение 20 секунд значительно повышает выработку окситоцина в крови у женщин. Это вызывает у нее ощущение гармонии, спокойствия и благоденствия. Есть даже такой психологический прием. Если женщина кричит, ругается, рвет и мечет, а вы не знаете, как ее успокоить, просто обнимите ее и ласково прижмите к себе. Она может вырываться и говорить, отпусти меня, но вы держите ее в течение 20 секунд в своих объятиях. Через 20 секунд... Она расслабится и успокоится. Какие мужчины нравятся женщинам? Брутальные мужчины или смазливые красавчики? Все зависит от среды обитания. Ученые пришли к выводу, что женщины, которые живут в благополучных странах, где высокий уровень жизни и низкая преступность, предпочитают приятные, мягкие, обтекаемые черты лица у мужчин, то есть любят смазливых красавцев. Женщины, которые живут в более суровых условиях, в странах с низким уровнем жизни, но с высоким уровнем преступности, напротив, предпочитают мужчин грубых и сильных. В основе этого выбора принцип выживания. Какой мужчина может обеспечить женщине безопасность? Конечно, брутальный и мужественный. С ним она и ее дети будут в безопасности. А вот в комфортных условиях можно подумать и о приятном. Модник, гламурный красавец, стильный и утонченный. Перед таким не устоит ни одна женщина. Так что не удивляйтесь, что половина женщин развитых стран без ума от красавчиков. Вот это любовь. Любовь — это самое прекрасное чувство, которое может испытать человек. Это желание приносить радость любимому, быть каждую минуту рядом с ним. Весь мир существует только для влюбленных. Ты счастлив от того, что открываешь свое сердце близкому человеку. Любовь пробуждает в человеке лучшие качества, преображает и облагораживает его. Но вместе с тем любовь — это своеобразная форма зависимости. И когда любовь становится зависимостью, она приносит не только удовольствие. Негативным последствием такой зависимости является депрессия. Ученые установили, что любовь, имеет сходство с обсессивно-компульсивным расстройством психики. В период любви сильно повышается гормон стресса, кортизол и значительно снижается уровень серотонина. Серотонин — это нейромедиатор, отвечающий за чувство удовлетворенности. Специалисты, проводившие исследования, установили, что уровень серотонина у тех, кто любит, равен уровню людей, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством. Люди, страдающие от ОКР, имеют низкий уровень серотонина, и это является причиной постоянного чувства тревоги, которое они испытывают. Именно поэтому люди часто страдают от любви. Вы ей нравитесь, не верите? Если у вас трудности в общении с представителями противоположного пола, Если вы никак не можете познакомиться с женщиной своей мечты, не отчаивайтесь. Прочитав этот раздел книги, вы сможете овладеть этой наукой. Все не так сложно. Конечно, вам пригодятся знания, полученные в предыдущих главах. Ведь счастливая личная жизнь, семейное счастье, гармония и взаимопонимание невозможны, если партнеры не умеют взаимодействовать и не понимают мыслей и мотивов поступков друг друга. Но мы не будем опережать события. Путь к счастью начинается со знакомства. Все начинается со знакомства. Есть одно простое правило. Хочешь встретить свою любовь — знакомься. Нет никакого смысла ждать, когда светлое чувство само приедет к вам с распростертыми объятиями. И не стоит надеяться, что с любимым человеком вас ведет счастливый случай. Это все иллюзии, причем достаточно опасные, так как зачастую они приводят к одиночеству и разочарованию в себе и окружающих людях. Свою любовь встретит тот, кто активно к этому стремится. Все начинается со знакомства. Именно знакомство и есть тот самый первый шаг, который сделать труднее всего. И первое впечатление в этом деле определяет все. Проблема состоит в том, что мужчины во время знакомства совершают грубые и нелепые ошибки, которые не дают развиваться даже самым перспективным отношениям. Я и сам попадал в подобные ситуации. И скажу прямо, не раз был на грани провала. Давайте честно и открыто поговорим о главных ошибках, которые допускают мужчины при знакомстве с женщинами. Подкаты — шаблонные фразы. Скажу сразу, это плохо работает. Девушка сразу видит, что вы к ней подкатываете и подумает, что вы, скорее всего, таким образом пытались подцепить уже не один десяток девиц. Почему это не работает? Запомните, любая женщина мечтает об особенном отношении к себе. Избитые фразы отталкивают и настораживают. Не нужно выпрыгивать из штанов, пытаясь покорить ее, типовыми фразочками вроде «Вам говорили, что вы красивые?» или «Я давно вас искал?» Лучше начните разговор с описания ситуации, в которой вы находитесь, либо постарайтесь передать девушке свое настроение. Будьте искренни и открыты, это главное. Не нужно извиняться. Глупо извиняться за то, что вы пытаетесь с ней познакомиться. «Девушка, извините, а можно к вам обратиться?» и так далее. Эта фраза с самого начала программирует вас на провал. Вы сразу даете понять, что вы не подарок судьбы и не принц. Вы зажаты, переминаетесь с ноги на ногу, не знаете, с какой стороны подойти. Вы даже готовы прощения просить за попытку с ней заговорить. Подумайте, разве девушки о таком мечтают? Так что не делайте этого. Держитесь! Нельзя быстро сдаваться и капитулировать. Если девушка сразу не идет на контакт, это вовсе не значит, что вы ее никогда не завоюете. Мужчина должен быть настойчивым, в меру, разумеется. Часто женщины специально тестируют мужчину на настойчивость. Они хотят убедиться в серьезности их намерений. Даже если она говорит вам, что у нее есть мужчина, Это вовсе не означает, что вы должны сразу разворачиваться и уходить. Возможно, она просто хочет понять, насколько вы настойчивы и готовы ли ради нее на настоящие поступки. Номер телефона не главное. Следующая ошибка — это быстро выпросить номер телефона и бежать. Если вы к ней подошли, обменялись парой фраз и тут же настаиваете на том, чтобы она дала вам номер телефона, то ни к чему хорошему это не приведет. Она подумает, что вы слабый и неуверенный в себе человек, который не в состоянии поддержать разговор более двух минут. Именно поэтому вы стремитесь побыстрее урвать телефон и удрать. Она рассчитывает на то, что вы предоставите ей возможность предстать перед вами во всем своем блеске. Она такая красивая, привлекательная, умная, образованная. Ей хочется продемонстрировать все эти достоинства вам, а вы выпросили номер телефона и бежать. Не по-мужски это как-то. К тому же она может посчитать, что вы настолько цените свое время, что только минуту можете уделить ей такой прекрасный, неповторимый, и это ей, конечно, не понравится. Запомните, получить заветный номер телефона – это не главное. Постарайтесь установить эмоциональный контакт. Завязать ситуацию общения, а если получится, создайте интригу, чтобы ей было интересно продолжать общение с вами, и только потом можно обменяться телефонами. Ты от меня далеко. Не раз доказано на практике, что если вы знакомитесь с женщиной, которая живет слишком далеко от вас, то это, скорее всего, ничем не закончится. Да, любовь не знает расстояний, но это справедливо тогда, когда уже есть любовь, но когда вы только на стадии знакомства до глубоких чувств еще очень далеко, пока любви еще нет, но есть только заинтересованность друг в друге. И тут расстояние между вами имеет большое значение. Я сам много раз убеждался, что если она живет в двух-трех часах езды от вас, то это колоссальная преграда для развития отношений, причем преграда для обоих, Поэтому лучше знакомиться с женщиной, которая живет рядом. К тому же, если живет она на соседней улице, вам будет казаться, что сама судьба свела вас, что является хорошим фоном для продолжения отношений. А как найти девушку неподалеку? Есть один эффективный способ. Через приложение и сайты знакомств. Это очень удобно. Всем, кто там зарегистрирован, имеют цель познакомиться, чего не скажешь об обычных соцсетях, где познакомиться с интересным человеком крайне сложно. Здесь же все изначально настроены на взаимодействие. Люди открыты и готовы вступить с вами в диалог, а может быть и более серьезные отношения. Просто заходите и выбираете. Вполне возможно, что уже сегодня вы найдете интересного человека на соседней улице. А может, ту, которую видели много раз и хотели познакомиться, но не решались. Глухая оборона. Не стоит излишне защищаться и уходить в глухую оборону. Нельзя постоянно оправдываться. Это очень распространенная ошибка. Девушки считывают это моментально и воспринимают такое поведение, как вашу неуверенность в себе. Например, у вас очень старая машина. Вы не сильно паритесь на этот счет, но вдруг девушка говорит. «Что у тебя за развалено, Позор!» Большой ошибкой было бы сказать, что у меня есть машина покруче, но просто она сейчас в ремонте. Лучше признать, это моя машина. Я ее очень люблю и не откажусь от нее. Так девушка увидит и почувствует в вас уверенность. Она поймет, что перед ней человек с убеждениями и принципами, Они не флюгер, который реагирует на каждое дуновение ветра. Но если начнете оправдываться, придумывать какие-то небылицы, то дадите ей понять, что комплексуете. Поэтому даже если она обнаружила в вас какой-то недостаток, не надо вставать в оборонительную позицию. Смелее. Будьте уверенным в себе. Пусть она это почувствует. Не в то время и не в том месте. Избегайте знакомств в неподходящих ситуациях и местах. Здесь работает простой принцип. Чтобы знакомство было удачным, нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Да, не все места и ситуации подходят для знакомства. Например, когда девушка куда-то спешит, либо чем-то занята, то попытка знакомства, скорее всего, будет неудачной. Если она всерьез занимается спортом и пришла на тренировку, то лучше не отвлекать ее. Не нужно подкатывать к ней в спортзале, когда она в поте лица качает мышцы пресса. Зато когда она расслаблена и пришла отдыхать, вам и карты в руки. Например, она вышла с подружкой прогуляться. Она прекрасно выглядит, расслаблена, находится в отличном настроении. Это прекрасное время и место для знакомства. Пригласите ее выпить чашечку кофе в уличном кафе. Создайте позитивный настрой. Вот и все. Дело сделано. Удачное знакомство состоялось. Вы оба удовлетворены общением и довольны тем, как провели время. Не нарушайте границ. Нельзя вторгаться в личное пространство другого человека. Это главное условие взаимодействия двух людей. Только соблюдая его, вы можете рассчитывать на продолжение отношений. Каждый человек оберегает личные границы, а женщина тем более. Ваша задача — правильно определить эти границы, нащупать их. В этом вопросе от вас потребуется особая деликатность и проницательность. Если вы поймете, в каких пределах можете действовать спокойно и безопасно, то, вероятно, совсем скоро получите доверие женщины. Но это доверие, выданное вам в кредит. Вы должны оправдать его именно безукоризненным соблюдением границ ее личной территории. Она знает, на каком расстоянии готова общаться с близким человеком, а на каком — с незнакомым. Не стоит стремиться подойти к ней поближе. Это грубая ошибка. Вы моментально получите ответную реакцию. Она сделает шаг назад от вас, и это сработает вам в минус. «Можно тебя поцеловать?» Такие бессмысленные вопросы все испортят. Даже не сомневайтесь в этом. Конечно, при знакомстве вы, скорее всего, не полезете к ней с поцелуями, но если вас обоих захватит страсть и это произойдет, тем более трудно придумать более глупый вопрос, нежели этот. Однако на последующих свиданиях, когда вы уже достаточно сблизитесь, это может стать проблемой. Как лучше подступиться к ней? Может, нужно спросить, а можно ли тебя поцеловать? Скажу прямо, я не думаю, что бессмысленные вопросы положительно влияют на отношения. Они, конечно, могут показаться милыми, но на самом деле женщины мечтают не об этом. Женщина ждет от вас решительности. Мужчина должен действовать, опережая желания женщины. За ним должна быть инициатива. Ваша задача — приятно удивлять ее своими неожиданными поступками. Действовать нужно вежливо, аккуратно, но решительно. А если будете спрашивать ее о каждом шаге, вас ждет провал. С ее подругой общаться проще, но стоит ли? Часто мужчина больше говорит с подругой понравившейся женщины, чем с ней самой. Мужчины так поступают, потому что общаться с интересующей их женщиной более трудно и волнительно. Нужно искать общие темы, подбирать слова, создавать определенный эмоциональный настрой, в котором обоим будет комфортно и так далее. Чтобы разрядить напряженную обстановку, нередко мужчины переключаются на подругу избранницы Да, действительно, с подружкой общаться как-то проще и веселее. Она не столь взыскательна, поддерживает все темы, смеется над незатейливыми шутками, и вообще с ней как-то легко и просто, потому что она свой парень. Но подумайте, стоит ли это делать? Однозначно нет. К успеху вас это не приведет. Ваша девушка воспримет это очень просто. Если подруга вам более интересна, то и общайтесь с ней на здоровье. Женщины не склонны подвергать анализу поступки мужчин и выявлять их глубинные причины. С самого начала она хочет от вас одного — ясности. Она должна четко понимать, что это будет флирт, дружба или любовные отношения. А если вы уделяете слишком много времени ее подруге, То ваши отношения закончатся так и не начавшись. Женщины не терпят двусмысленности. Не курите. Не стоит курить в ее присутствии, особенно если она не курит. Некоторые считают, что курение в процессе разговора делает общение непринужденным. Это ошибочное мнение. Возможно, в среде мужчин это и работает. Но если девушка не курит, то курение будет вашим минусом. Представьте, вы дымите весь вечер, как паровоз в присутствии некурящей девушки. Неужели вы думаете, ей приятно весь вечер дышать дымом? Как прикажете воспринимать это? Она подумает, что вы совершенно не считаете с ней и не учитываете ее интересов, и будет права. Недостатки и достоинства Не преувеличивайте свои достоинства. Одно дело, когда вы стремитесь завуалировать свои недостатки, это нормально. Но вот попытка преувеличить свои достоинства, скорее всего, погубит вас. В сказке о том, какой вы крутой, она, скорее всего, все равно не поверит. Такие спецэффекты не производят на умных женщин никакого впечатления. Вы можете ей показаться самовлюбленным типом. Запомните. Любая положительная информация о себе должна быть дозированной. Не стоит перегружать ею девушку. Ваше напористое желание представить свою персону в лучшем свете даст обратный эффект. Девушка будет держаться от вас подальше. И неудивительно, ведь вы такой крутой и состоите сплошь из достоинств. Не теряйте контакт. Старайтесь не слишком зависеть от ее реакции. Часто мужчины так сильно концентрируются на реакции женщины, что забывают о самом разговоре и теряют эмоциональный контакт. Не нужно думать о том, как она отреагирует на каждое ваше слово или что скажет в ответ. Не нужно излишне угождать и заискивать. Самое главное — создание эмоциональной атмосферы, в которой ваши отношения смогут развиваться и дальше. Это должна быть атмосфера приятия и позитива. Просто расслабьтесь и передайте ей это приятное чувство. Общение должно быть радостью для вас обоих. Старайтесь держаться так, как будто вы уже давно знакомы. Общайтесь непринужденно, открыто, легко, но будьте деликатны. Она непременно это оценит. Есть ли место в кругу ее друзей? Представьте, девушка находится в компании друзей, где все друг друга отлично знают, Им весело и хорошо вместе. Подумайте, нужно ли вам пытаться туда проникнуть? Нужно ли втираться в чужую компанию и портить своим вторжением дружескую атмосферу, даже если вы уверены, что в этой компании девушка вашей мечты? Конечно, поймать общий настрой и удачно вписаться в общество – это здорово, но это не так просто, как может показаться. Скорее всего, вас ждет разочарование. У вас нет места кругу ее друзей. Дружеские отношения складываются годами. И за 15 минут заслужить доверие просто невозможно. Этих людей объединяют общие интересы, воспоминания. Возможно, они бывшие одноклассники или сокурсники и тому подобное. Проявите терпение. Не стоит рисковать. Лучше познакомиться в другом месте в другое время. Это не допрос. Знакомство — это не допрос поэтому не нужно расспрашивать ее обо всем в подробностях. Беседа в режиме «вопрос-ответ» хороша только на допросе у следователя. Но если вы пытаетесь завязать отношения с женщиной, то это совершенно недопустимо. Будьте терпеливы, со временем вы получите ответы на все интересующие вас вопросы, но не здесь и сейчас, а тогда, когда женщина будет вам доверять. Тогда она и сама захочет с вами поделиться подробностями своей жизни. А если вы будете изводить ее сотней вопросов здесь и сейчас, то поставите ее в неловкое положение. Это очень некомфортная для нее ситуация. Зачастую некоторые люди не чувствуют той грани, которую нельзя переступать. Такая бесцеремонность девушке не понравится. И, похоже, ваша первая встреча станет последней. «Какой навязчивый!» Женщины любят мужчин настойчивых, целеустремленных, но не навязчивых. Есть тонкая грань, где настойчивость переходит в навязчивость. Мужчина должен интуитивно чувствовать эту грань и ни при каких условиях не переступать ее. Не стоит преследовать ее, постоянно напоминать о себе, лебезить и пытаться ей во всем угодить. Прекратите ее забрасывать сообщениями о ваших чувствах, утомлять рассказами о том, что вы во снах видите ее, свою принцессу. Отбросьте эту романтическую чепуху. Все это мило и приятно только один раз и в очень небольшом количестве. Для женщины мужчина — это прежде всего поступки, а не слова. Создайте своими поступками атмосферу психологического комфорта, в которой женщина сможет раскрыться. Тогда и любые слова окажутся лишними. Мачо и пикаперы. Некоторые мужчины при знакомстве с женщиной строят из себя мачо или крутого пикапера. Обычно это выглядит нелепо и даже смешно, поскольку набор клише и шаблонная модель поведения будут буквально слепить глаза опытной женщине. Конечно, такой театр одного актера произведет впечатление на юную, неопытную девушку, которая пока еще не знает сама, чего хочет. Но если вы претендуете на яркую, привлекательную, уверенную в себе женщину, то вас ждет полный провал. Она быстро поймет, что вы очень неуверенный в себе человек, вы боитесь быть собой и стремитесь надеть маску для того, чтобы произвести впечатление. Это разочарует женщину, хотя и немного позабавит. Не грузите ее проблемами. Все люди стремятся к позитивному общению и хотят испытывать только светлые, радостные чувства. Никто не хочет вникать в чужие проблемы и тем более их решать. Так устроены люди. Улыбчивые и позитивные мужчины нравятся женщинам гораздо больше, чем угрюмые ворчуны. Меньше жалуйтесь, меньше грузите ее своими проблемами. Если вам кажется, что вовлекая ее в свои дела, вы быстрее наладите с ней контакт, то вы сильно ошибаетесь. Она, конечно, вас внимательно выслушает, но это все — что вы получите от нее. Жизнь сложна, и особенно жизнь женщины. Прекрасная женщина не должна решать все проблемы мира, да и ваши тоже. Она просто хочет быть счастливой. Больше радости и положительных эмоций. Тогда вы будете пользоваться популярностью. На что мужчина сразу обратит внимание. Первые 15 секунд общения мужчина определяет, подходит ему эта женщина или нет. Кем он ее видит? Женой? Любовницей? Подругой? Либо вообще не воспринимает ни в одной из этих ролей. С первых секунд мужчина оценивает женщину. Как правило, он опирается на свой прошлый опыт. Соответственно, чем взрослее мужчина, тем быстрее он принимает решение. 15 секунд вполне достаточно, чтобы понять, хочет он дальнейших отношений или лучше уйти прямо сейчас. Глаза. 70% мужчин говорят, что в первую очередь они обращают внимание на глаза. Но не глаза, а взгляд говорит о человеке гораздо больше. По взгляду можно моментально определить, что за человек перед вами, как женщина относится к вам и сложится ли у вас дальнейшее общение. Улыбка. Он сразу обратит внимание на ее улыбку. Когда женщина улыбается, она прекрасна. Так она посылает сигнал всему миру «Я счастлива, и у меня все хорошо». А именно женщины, у которых все хорошо и привлекают мужчин. С ними приятно и интересно. Если вы не улыбаетесь, то сразу теряете 50% своей привлекательности. Грудь. Сложился стереотип, что это козырная карта любой женщины. Но это не совсем так. Конечно, мужчина всегда обращает внимание на женскую грудь. Однако многие мужчины говорят, что размер груди не имеет большого значения. Конечно, если девушка эффектна, привлекательна, да к тому же имеет пышную грудь, мужчина сразу выделит эту красотку из всех. Но тем не менее это не является главным фактором женского успеха. Естественность. На это обращают внимание опытные мужчины. Сейчас возможности индустрии красоты поистине безграничны. Женщины, которых природа обделила длинными ресницами, наращивают ресницы. Безусловно, глаза становятся ярче и выразительнее. Дамы, которые не могут похвастаться роскошными волосами, носят шиньоны и парики, а некоторые прибегают к наращиванию волос. Те, кому надоедает постоянно наносить макияж, делают перманентный макияж или татуаж. Но как только мужчина узнает, что ресницы у нее искусственные, а брови нарисованы карандашом, у него пропадает желание продолжать отношения. Он чувствует себя обманутым. Чем более солидный и опытный мужчина перед вами, тем больше он ценит в женщине естественную красоту. Одежда. Женщины, оценивая внешний вид мужчины, определяют его платежеспособность. Чем дороже и круче одет, тем он более высокоранговый самец. Мужчины мыслят иначе. По стилю одежды мужчина сразу определяет социальное положение и интересы женщины. Если она дорого одета, на ней изысканные украшения, в его голове сразу возникает мысль. «Такая ухоженная женщина требует денег. Сколько она из меня выжмет? Могу ли я себе это позволить? А нужно ли мне все это?» Дорогая одежда – это сигнал, который женщина посылает мужчине. Но большинство мужчин не готовы потратить целое состояние на поддержание вашего имиджа. Знаете, какой стиль одежды предпочитают мужчины у женщин? Женственную классику. Ноги и бедра. Конечно, длинные и стройные ножки – это большой плюс. Сегодня стройные красивые ноги считаются одним из главных показателей красоты и привлекательности женщины. Есть много способов подчеркнуть красоту ваших ног. Мини-юбки, высокий устойчивый каблук, комплекты в одной цветовой гамме, фасоны с завышенной талией. Кожа. Чем более гладкая и красивая у вас кожа, тем больше мужчина уверен в том, что перед ним здоровая женщина. Такое восприятие связано с инстинктом продолжения рода, так как подсознательно мужчина ищет здоровую женщину, которая могла бы родить ему здоровых детей. Осанка. Следите за осанкой. Возьмите себе за правило всегда держать спину прямой, и вы сразу заметите, как это безотказно работает. Если вы сидите с прямой спиной, мужчина моментально обратит на вас внимание. Для женщины очень важно эстетично владеть своим телом, Грациозность для мужчин является эталоном красоты и изящества женщины. Маркеры нежности Если знакомство прошло успешно, почивать на лаврах еще рано. Мужчине важно понимать, нравится ли он женщине и можно ли с ней построить гармоничные отношения. Часто взгляды мужчин и женщины на перспективу развития отношений не совпадают. Ему кажется, что все идет неплохо, а она уже давно для себя решила, что он не герой ее романа и не стоит напрасно терять с ним время. Эх, как было бы здорово, если бы женщины были прямолинейны, как мы, мужчины. Вот взяла бы и сказала, «Слушай, дорогой, с тобой, конечно, приятно время проводить, но я ищу более перспективного кандидата на должность мужа». Или э, «Хоть я и стараюсь изображать недотрогу, но я от тебя без ума». Так нет же. Она никогда не скажет правду, а будет лишь томно прикрывать глазки и поджимать губки. Никогда не узнаешь, что у нее на уме. А как хочется прочитать ее тайные мысли? Как получить от нее обратную связь? Как понять, действительно ли она настроена серьезно или просто играет с вами? Создание счастливых, стабильных отношений, о которых мечтают все люди, зависит не только и не столько от ваших чувств куда большее значение имеет умение эффективно общаться с партнером. Слушать и слышать близкого человека, принимать его таким, как он есть, угадывать и предвидеть его потребности и желания, понимать мотивы его поступков, без этого человеческое счастье невозможно. Что такое маркеры нежности и как женщины выражают симпатию? Женщина никогда не выразит свою симпатию словами. Для нее это практически невозможно. Зато она пошлет вам сотню скрытых сигналов, по которым вы без труда определите, готова ли она распахнуть вам свое сердце или вы для нее просто запасной аэродром. Какую роль она отводит вам в своей жизни, мужчины мечты, страстного любовника или верного друга? Эти сигналы можно распознать. Я называю их маркерами нежности. Вот они. Ваши глаза встретились. Засекайте 40-60 секунд. Если в течение этого времени она еще раз взглянет на вас, то вы ей точно нравитесь. Здесь все очень просто. Она хочет лучше вас рассмотреть, пытается уловить все ваши слова и жесты, не может глаз от вас отвести. Температура тела повышается. Если женщина находится рядом с мужчиной, который ей нравится, Температура ее тела повышается. Вы, наверное, видели такой жест. Она берет лист бумаги или журнал и использует его в качестве веера, а потом приподнимает волосы, чтобы охладить затылок. Это маркер того, что в ней вспыхнула страсть, и вы ей далеко не безразличны. Реакция подруг. Присмотритесь, как реагируют на вас ее подруги, ведь с ними она делит свои секреты. Вряд ли реакция подруг будет нейтральной. От вас требуется чуточку наблюдательности и проницательности. Следите за их поведением. И если они проявляют к вам интерес, шепчутся, хихикают, то это верный признак того, что ваша персона в их компании уже обсуждалась. Не сомневайтесь, что подруги в курсе всех ее дел, тем более дел амурных. Конечно, по реакции подруг нельзя спрогнозировать, как будут развиваться ваши отношения, Но понять, интересуете вы ее в принципе или нет, вполне возможно. Смешные шутки. Если она смеется над любыми вашими шутками, это дорогого стоит. Обратите внимание, шутки других людей в компании она подчеркнуто игнорирует. Но все-таки не обольщайтесь. Это совсем не означает, что у вас отличное чувство юмора, и вы удачно пошутили. Просто она хочет вам показать, что ей приятно быть в вашем обществе. Улыбка в ответ. Самый простой способ проверить отношение женщины к вам – это улыбнуться ей. Если она открыто улыбнется вам в ответ и взгляд ее будет излучать искреннюю радость, то здесь все ясно – вы ей понравились. Взаимность – это самый надежный фундамент как для начала отношений, так и для их продолжения. Она улыбнулась вам, и это означает, что эмоциональный контакт установлен. Но если вы встретите холодный и равнодушный взгляд, то знайте, все ваши усилия напрасны. Быть может, это не ваша история. Прикосновение к себе. И если девушка прикасается к себе и делает это демонстративно, значит, она ждет прикосновений и от вас. Она не просто пытается привлечь ваше внимание, но и приглашает вас к продолжению. Она демонстрирует вам свою сексуальность и женственность. Вам осталось лишь принять это приглашение. Сюда же относятся игры с украшениями и другими аксессуарами, бусы, серьги, браслет. Она готова. Действуйте. В каком вы статусе? Женщина всегда зондирует почву. Аккуратно спрашивает о вашем статусе отношений. Она определенно имеет виды на вас. Вообще, женщины любят определенность во всем. Она хочет еще на берегу знать, что ее ждет и на что ей рассчитывать. Если вы свободный человек, в состоянии активного поиска это одно. Но если вы связаны с кем-то отношениями, это совсем другое. И она должна об этом знать. Возможно, она захочет побороться за вас, но для нее важно понимать, в каком вы статусе. Скажите, например, что ездили недавно отдыхать, и она тут же спросит, с кем вы ездили, чтобы понять, на что она может рассчитывать. Проверяет, как она выглядит. Она часто прикасается к губам, волосам, а также поглядывает в зеркало, прихорашивается, уделяет особое внимание внешности. Она хочет понравиться вам. Поэтому очень беспокоится о том, насколько привлекательно выглядит в настоящий момент. Ваша задача уловить этот сигнал. Выделяет вас в группе. При разговоре она обращает особое внимание на вас, ей интересно то, о чем вы говорите. Она внимательно следит за вами. Это очень важный знак. Сопутствующие действия таковы. Липкий взгляд. Когда девушка делает глоток, обратите внимание, отводит ли она от вас взгляд или нет. Если не отводит, то это сигнал появления между вами чувств. Близкий контакт. Девушка стремится стать немного ближе к вам, чем к остальным мужчинам, и ожидает от вас положительной реакции на это. Демонстрация ног. Если она демонстрирует вам ноги, да еще сняла туфельку и раскачивает ее на кончиках пальцев, то можете быть уверены, что она готова познакомиться с вами поближе. Ее тактика — быть на виду. Вы ей нравитесь, поэтому она все время старается попасться вам на глаза. Не удивляйтесь, если вы постоянно встречаете ее в кафе, где часто бываете, либо на улице, где любите гулять. Ненавязчивое раздевание. Девушка может слегка оголить плечо. Это жест соблазнения. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Демонстрация шеи и запястий ключицы. Она раскрывается перед вами. Она готова обнажить все тайное и сокровенное. Застенчивая няшка. Если она изображает милую скромницу, значит, вам улыбнулась удача. Перед вами по-настоящему страстная женщина. Вам предстоит раскрыть природу ее женственности. Подпирает подбородок выставленными пальцами. Это хороший знак. Она надеется на продолжение отношений с вами. Действуйте более решительно, но не перегните палку. Помните о личных границах, которые нельзя нарушать. Повторяет ваши движения. Если она принимает вашу позу, либо повторяет ваши движения, то и без слов понятно, что вы ей очень интересны. Она всегда свободна. Она никогда не занята, и для вас у нее всегда есть время. Она с радостью встретится и с удовольствием пообщается с вами. Просто женщина мечты. Ей интересно все. Все ваши интересы, работа, хобби, учеба, все это очень важно для нее. Она интересуется событиями вашей жизни, вникает в детали, любыми способами выражает свою заинтересованность. Она старается быть с вами как можно дольше, затягивает разговор, хочет тем самым показать, что вы для нее на первом месте. Она как на иголках. Она очень волнуется, нервничает. Вы ей явно не безразличны. Она сейчас испытывает много разных эмоций. Она возбуждена, но при этом застенчива. Она пытается кокетничать, но при этом зажата и напряжена. Она вся как на иголках. Сложно справиться с таким напором чувств. Все это сильно заметно, поэтому отнеситесь к этому с пониманием. Она ревнует. Она ревнует вас ко всем женщинам, с которыми вы просто разговариваете. Она заявляет свои права на вашу персону. Теперь вам придется считаться и с этим. Женщина — собственница. Она уверена, что вы принадлежите только ей, и никому вас не отдаст без боя. Она кокетничает. Она хочет увлечь вас, заинтересовать собой. Головку наклонит, взгляд отведет и улыбнется так соблазнительно. Перед этим устоит не каждый. Соблазнительные губы. Если она активно двигает губами, а также облизывает их, Это признак того, что между вами промелькнула искра. Как она обворожительна. Глупышка. Она начинает делать различные глупости, хихикать, вести себя как наивный ребенок. Это очень мило, но за этим кроется вполне взрослое чувство. Вы ей интересны, как мужчина. Доверие. Если она делится с вами личной информацией, то это верный признак того, что ей с вами комфортно и спокойно. Доверие между партнерами — не только отличный фундамент для построения прочных отношений, но и необходимое условие. Внимательно слушает. Заинтересованная женщина всегда внимательно вас слушает. Она не будет отвлекаться на телефонные звонки, прокручивать новостную ленту или писать кому-то сообщение. она будет внимать каждому вашему слову. Это очень ценное женское качество. Как понять, что вы завоевали сердце девушки? Сердцебиение и темп дыхания. Она точно заинтересовалась вашей персоной. Обратите внимание на ее сердцебиение и темп дыхания. Дело в том, что когда девушка общается с интересным ей мужчиной, у нее сильно учащается пульс, а дыхание становится гораздо более глубоким. Если эти признаки отсутствуют, при этом она нарочито показывает вам свою заинтересованность, Можно говорить прямо, она притворяется и играет с вами. Как проверить ее искренность? Если вы действительно нравитесь ей, и она хотела бы продолжения отношений, то ее грудная клетка во время разговора с вами будет расширяться. А если вы хотите убедиться в том, что у нее от чувств бежит пульс, просто возьмите ее за руку и посмотрите ей в глаза. Положите палец на ту область, где можно прощупать пульс, И если под воздействием вашего взгляда пульс начнет учащаться, это хороший знак. Вы можете построить глубокие отношения. Активное выражение эмоций и жестикуляция. Если вы общаетесь с девушкой, которая не безразлична, то она будет активно выражать свои эмоции и жестикулировать. Это сразу бросается в глаза. Обратите внимание на изменения в ее поведении. Она охотно делится своими ощущениями, рассказывает о том, что чувствует, сопровождает это разными жестами, все в порядке, вы ей нравитесь, и она у вас на крючке. Обычно подобное изменение в поведении легко заметить, если сравнить то, как она общается с вами и с остальными людьми. Все перемены происходят на инстинктивном уровне. То есть девушка может и сама не осознавать, что проявляет такую эмоциональную активность при виде вас. Но со стороны это очень заметно. Лицо и глаза. Ее взгляд. Не глаза, а именно взгляд выдает ее интерес к вам. По взгляду можно понять, оценивает ли она вас или вы для нее просто пассажир. Так вот, если девушка оценивает мужчину, то в первую очередь смотрит на его плечи и руки, и только потом на ноги и ягодицы. Если ее взгляд скользит по вашей фигуре, то это верный признак того, что вы – мужчина в ее вкусе. Одним словом, у вас есть отличный шанс. Контакт глаз, частота и продолжительность. В случае заинтересованности зрительный контакт партнеров будет достаточно продолжительным. Минимум две трети времени разговора, а то и больше, собеседники будут смотреть друг другу в глаза. Взгляд искоса в сочетании с легкой улыбкой. Если девушка так смотрит на вас и улыбается, значит, вам горит зеленый свет. Красавица с нежностью и украдкой смотрит на вас. В этом взгляде и смущение, и страсть. Она согласна провести с вами время, чтобы узнать вас поближе. Будет продолжение у ваших отношений или нет, неизвестно, но она точно запала на вас. Взгляд украдкой и отведение глаз. И если девушке нравится мужчина, то она смотрит на него украдкой, искоса, и всякий раз, когда он взглянет на нее в ответ, она будет моментально отводить взгляд. Это такая форма кокетства, флирта и очень популярная модель поведения девушек в ситуации, когда вокруг много людей. Посмотрите ей в глаза. Этот прием действует безотказно. Посмотрите внимательно ей в глаза, непосредственно в зрачки. Если зрачки расширяются, значит, она испытывает к вам сильные чувства. Если сужаются, то, скорее наоборот, вы ей неприятны. Умение понимать женщину по ее взгляду даст вам возможность не тратить свои силы понапрасну. Достаточно нескольких минут, чтобы вы могли достоверно определить, стоит ли вам надеяться или все ваши старания тщетны. Скользящий, заинтересованный взгляд. Девушка примерно 5 секунд смотрит на вас, а потом ее взгляд начинает блуждать по вашему телу, медленно спускается вниз, и это означает, что она оценила вашу мужскую привлекательность. Не забывайте, что женщины очень наблюдательны. Она сканирует все ваше тело, пытаясь представить ваши нежные отношения в порыве страсти. Так что можно действовать без промедления. Быть может, это женщина вашей мечты. Обратите внимание на ее веки. Если у девушки миролюбивое и располагающее лицо, но при этом она учащенно моргает, это верный признак того, что вы ей точно нравитесь. Возможно, она несколько взволнована, это и понятно, вы ей симпатичны, но она не знает, нравится ли она вам. Из-за этого, конечно, немного нервничает. Она ждет от вас конкретных действий, так что не стоит медлить. Приподнятые брови. Брови способны выдавать чувства и эмоции человека и в особенности богатую эмоциональность женщины. Присмотритесь повнимательнее. Если девушка посмотрела на вас, и в этот момент ее брови изящно приподнялись, а глаза слегка округлились, то это просто здорово, вы ей симпатичны и даже нравитесь. Если поймали на себе такой взгляд, смело подходите к этой красавице. Вас ждет успех. Она инстинктивно слегка приоткрывает рот, ее губы становятся влажными. Она вспыхнула огненной страстью к вам. За секунду она вычислила вас и прокрутила в голове возможные сценарии ваших отношений. Неплохо. Похоже, вы тот, кто ей нужен. Такой классный и соблазнительный. В общем, знаете, она готова сказать вам «да». Действуйте. Она покусывает губы. И если девушка облизывает или покусывает губы, это говорит о том, что вы поразили ее прямо в сердце. Внутри нее бушует буря эмоций. Красавица взволнована и едва сдерживает желание. У нее море нерастраченных чувств, И она мечтает открыть свое сердце лучшему мужчине на свете. Возможно, этот мужчина вы. Она не может скрыть желание. Если вы ей понравились и она уже завелась, то ее ноздри будут расширяться. Она сгорает от желания и не скрывает этого. Да это и невозможно скрыть. Не пропустите этот сигнал. Напряженность лицевых мышц. Если девушка чем-то недовольна, разочарована или разозлилась на вас, то вы заметите, как сильно напряглись мышцы ее лица. Лицо становится похожим на неподвижную маску. Для вас это плохой знак. Похоже, вы ей неинтересны или успели надоесть. Скорее всего, вы ей попросту не симпатичны. Ее раздражают ваши шутки, то, как вы выглядите, и вообще вы ее бесите. Иногда она может сжимать губы в ниточку и прищуриваться, И это тоже означает, что она настроена отрицательно. Тело. Расположение плеч. Если людям комфортно друг с другом, то их плечи будут расположены параллельно. Мужчина и женщина стоят друг напротив друга, лицом к лицу, и их плечи в идеале должны быть расположены параллельно. Чем менее люди близки, тем больше будет угол между ними. Соответственно. Если люди чувствуют себя некомфортно, то они будут стоять полубоком друг к другу. Ее руки неподвижно находятся на бедрах. Она положила ладони себе на бедра и в таком положении остается рядом с вами. Что ж, эта красотка явно испытывает к вам интерес. Но не спешите, действуйте осторожно. Постарайтесь установить с ней эмоциональный контакт. Для женщины это очень важно. Наблюдайте за большими пальцами рук. Жест, когда девушка закладывает большие пальцы за пояс, либо кладет их в карманы или в сумочку, означает, что вы ей симпатичны, и она не прочь узнать вас поближе. Как только видите этот жест, переходите к более доверительному общению. Не сомневайтесь, она рассчитывает на близкие отношения, но пока ей хочется флиртовать с вами. Девушка гладит себя по бедрам. Вспомните, вы, наверное, не раз в своей жизни видели этот жест. Безусловно, для мужчины это хороший знак, который указывает на то, что девушка практически готова к отношениям и можно действовать. Она показывает, что хочет, чтобы вы ее трогали и гладили. Это желание она демонстрирует вам, мужчине, который находится рядом. Это приглашение к любви. Она такая женственная, такая страстная обворожительная, а вы сильный и мужественный, она всем телом показывает вам, что хочет любви и нежности. Наклон тела вперед. Если она изящно наклонилась вперед, это значит, что она хочет еще больше сблизиться с вами. Женское тело очень гибкое. Обратите внимание, если женщина общается с мужчиной, который ей интересен, Она может заметно наклониться вперед, как бы идя ему навстречу. Это очень красноречивый жест, который истолковать можно только одним способом. Она хочет оказаться в ваших объятиях. Она показывает запястье. Весьма распространенный женский жест, в котором женщина обнажает нечто тайное, сокровенное. Женщины с удовольствием демонстрируют тонкую и нежную кожу запястий. Жест символизирует беззащитность и доступность женщины. В давние времена, когда женщины носили закрытые платья и перчатки, обнажение рук считалось довольно смелым действием. И сейчас, если женщина демонстрирует запястье, не боясь показаться нескромной, это говорит о том, что она заинтересована в мужчине. Обратите внимание на ее руки и пальцы. Понаблюдайте внимательно за ее руками. Если она поглаживает себя, касается пальцем губ, скользит им по щеке, а также гладит шею или ухо, это однозначно говорит о том, что она не упустит шанс сблизиться с вами. Это знаки нежности. Она хочет этой нежности. Она словно говорит «люби, ласкай, обожай меня». Сможете ли вы удержать эту страстную красавицу, зависит от вас. Ноги скрещены. Представьте, что прекрасная девушка сидит рядом с вами, ее ноги скрещены, и она очень медленно перекладывает ноги с одной на другую. Все это выглядит очень сексуально, не правда ли? Если она делает это размеренно и мягко, значит, хочет вам понравиться и получить все ваше внимание. Это прозрачный намек на ее сексуальность. Игра туфелькой пальчиками ног. Это классический жест — игра туфелькой, пальчиками ног. И если девушка сняла туфельку и словно играет ею пальцем ноги, это говорит о том, что красавица не будет строить из себя недотрогу. Вы нравитесь ей, и она готова к действию. Она призывает вас, провоцирует, соблазняет. Да и вы не теряйтесь. Девушка в положении сидя подогнула ногу под себя. Радуйтесь. Ей комфортно в вашем обществе, а вы ей очень приятны. Вы для нее почти как родной, поэтому она ведет себя свободно и расслабленно. Вы можете быть ей настоящим другом, верным товарищем и просто замечательным собеседником, но можете рассчитывать и на большее. Ясно одно, вас ждут искренние, открытые и доброжелательные отношения. Что скрывается за манерами девушки? Она активно рассматривает себя в зеркале. Вот она подходит к зеркалу, рассматривает себя в профиль, анфас, сзади. Что это означает? Это подсознательное и сознательное стремление проверить, все ли у нее в порядке, потому что ей очень важно хорошо выглядеть перед вами. Она всегда должна быть готова к самой важной встрече в жизни. Ей нравится, когда она выглядит привлекательно, и мужчины не сводят с нее глаз. Прихорашивается, когда вы на нее смотрите. Отличный способ проверить, как она относится к вам. Если она, ощутив на себе ваш взгляд, тут же инстинктивно начинает прихорашиваться, поправлять одежду, смахивать пылинки, ворсинки, это значит, что она готова к романтическим отношениям. Она постоянно смотрит в свое карманное зеркальце, которое носит с собой в сумочке, разглядывать себя в отражении витрин, стекол автомобилей, она должна выглядеть безупречно на все сто. Ее голос. Тут бывает по-разному. У некоторых девушек голос становится низким, а некоторые, наоборот, начинают говорить на высоких тонах. На самом деле все это не так важно. Ключевой момент — изменение голоса происходит тогда, когда женщина переживает эмоциональный всплеск. Вы ей нравитесь, она хочет быть вашей, хочет обладать вами. Ее походка. Разумеется, когда девушка хочет понравиться, она старается выглядеть с шиком, держится статно и благородно. Грудь вперед, лопатки сведены, активно двигает бедрами. Такую походку вы можете увидеть на пляже или на вечеринке, где есть интересные мужчины. Следите за ее походкой. Считывайте все жесты. Они выдадут тайные мысли и желания этой красотки. Девушка стремится прикрыть рот рукой. Если девушка стремится прикрыть рот рукой, вероятно, она что-то скрывает. И здесь есть повод призадуматься. Иногда люди маскируют этот жест легким покашливанием, но на самом деле кашлять они не хотят. Просто таким образом, они как бы оправдывают движение руки. Скорее всего, девушка что-то вам не договаривает или пытается замаскировать свою неискренность. Что за этим кроется? Обман? Корысть? Или что-то еще? Резкое движение головой, чтобы поправить волосы. Многие девушки прекрасно знают, что этот жест выглядит весьма эффектно и активно используют его для привлечения внимания. Любая девушка хочет понравиться мужчине, поэтому красавицы этим жестом посылают нам знаки, словно говоря «Ну как я тебе? Нравлюсь?» Поглаживание предметов цилиндрической формы — ножка бокала, ручка, сигарета. Очень сексуальный жест. Поглаживание сигареты, ножки бокала для вина, пальцы или любого длинного предмета цилиндрической формы является намеком на то, что может быть у нее на уме. Это знак готовности и заинтересованности. Жест выражает ее тайные мысли и желания. Этим жестом женщина демонстрирует то, что готова открыться вам. Девушка была спокойна, но в помещение вошли вы, и она моментально оживилась. У нее словно энергии прибавилось, появился какой-то задор, драйв. И это неспроста. У нее на вас серьезные виды. Скорее всего, у ваших отношений будет продолжение. Эмоции зашкаливают, она счастлива от того, что желанный мужчина рядом. Главное для вас увидеть и распознать этот сигнал. Демонстративное использование губной помады. Вы, наверное, не раз видели, как девушка в присутствии мужчины Достает губную помаду, подходит к зеркалу и старательно красит губы. Она делает это сознательно. Ее цель – мужчина, который находится рядом, то есть вы. Она очень хочет понравиться вам, не сомневайтесь. Даже если виду не подает. Это однозначный и прямой жест. Запрокидывание головы и открытие шеи. Девушка может слегка облокотиться и запрокинуть голову таким образом, что обнажит свою шею. Вот вам верный признак того, что она готова к чему-то большему. Демонстрируя мужчине шею, девушка подсознательно дает ему понять, что она ему доверяет и готова отдаться. Широко расставленные локти Как правило, девушки не стремятся захватывать пространство и доминировать. Это прерогатива мужчин. Представительницы слабого пола держат локти поближе к телу, чего не скажешь о мужчинах, они, наоборот, стараются расставить локти как можно шире. Но если девушка в вашем присутствии ставит локти шире, чем обычно, это значит, что она доверяет вам и хочет быть с вами. Люди часто носят маски и скрывают свои мысли. Особенно девушки. Нередко девушка говорит одно, а делает совсем другое. Но мы-то знаем, что не всегда следует верить словам. Есть язык тела, который поможет вам понять внутреннее состояние женщины. Учитесь читать истинные мысли и то, что скрыто. Вы сможете безошибочно определить, о чем на самом деле думает девушка, какое у нее настроение что она пытается скрыть от вас и так далее. Вы научитесь лучше понимать женщин, а это колоссальное преимущество. Она внимательно следит и наблюдает за вами. Если вы ей нравитесь, то будьте уверены, что она внимательно за вами следит. Она видит каждый ваш жест, улавливает каждый взгляд, не пропускает ни одного вашего слова. Вы только подумали, а она уже знает, что вы скажете. Но чтобы точно убедиться в том, что вы для нее что-то значите, есть один простой прием. Попробуйте посмотреть на какой-то предмет пристально, как будто вы увидели что-то невероятно интересное. А спустя какое-то время посмотрите на девушку. Если она также смотрит на этот предмет, пытаясь найти в нем что-то интересное, это верный признак того, что она уже выделила вас из всех остальных мужчин, и теперь демонстрирует вам свою заинтересованность. Обратите внимание, насколько близко садится девушка. Если вы ей запали в душу, то она все время будет рядом с вами. Если женщине нравится мужчина, то она старается сесть к нему как можно ближе. Она непременно займет место рядом с вами, а в процессе беседы придвинется еще ближе. Это естественно, хотеть быть ближе к тому, кто тебе интересен. Понаблюдайте внимательно за девушками из вашего окружения. Возможно, ваша наблюдательность поможет вам найти среди них ту, которой вы не безразличны. Куда она кладет свои вещи? Вы удивитесь, но даже то, как женщина размещает в помещении свои вещи, может открыть вам ее тайные мысли. Обратите внимание на то, куда она кладет свои вещи — сумочку, перчатки и так далее. Например, если она кладет эти вещи максимально близко к вам, это знак доверия и симпатии. Перекрещенные руки на груди. А вот перекрещенные руки на груди, закрытая поза, для вас не очень хороший знак. Особенно если девушка во время общения отклоняется от вас. Например, она села на стул, отклонилась назад и закрылась руками. Что это означает? Она хочет от вас отстраниться, потому что вы не вызываете у нее доверия. Попробуйте сделать ей пару комплиментов и, если она не изменит позу, то оставьте все попытки вступить с ней в контакт. Ничего хорошего из этого не выйдет. Она сидит за столом, сложив руки или вытянув их вперед. Этот жест говорит о том, что она очень внимательно слушает вас и проявляет реальный интерес к теме беседы. Вы интересный собеседник, и ей нравится вас слушать. Если видите этот жест, значит беседа идет в правильном русле, и вы можете рассчитывать на результат. Игра с украшениями. Любая женщина хочет, чтобы ее заметили и обратили на нее внимание. Если она без конца теребит цепочку, браслет, а может быть сережки или брошь, Это означает лишь одно – она жаждет внимания, одобрения, привлекает к себе взгляды мужчин, хочет выделиться. Примите этот сигнал и обратите внимание на ее женские прелести. Прикосновение к волосам. Когда вы общаетесь с девушкой, постарайтесь видеть и замечать даже незначительные детали в ее поведении. Эти наблюдения помогут вам быстро понять, чего ждать от этой красотки. Стоит ли надеяться на серьезные отношения или все закончится легким флиртом. Девушки любят гладить свои волосы, либо играть ими пальцами. Явный признак того, что вы ей нравитесь. Этот жест встречается довольно часто и является отличным способом определить, что она вам симпатизирует. Постоянно крутят в руках какие-то предметы. Похоже, сегодня вы несколько утомили ее. Она потеряла к вам интерес и не хочет больше тратить на вас время. И если девушка во время разговора с вами нервно теребит какой-то предмет, постоянно его перекладывает с места на место, например, берет в руки телефон, либо еще какую-то вещь, то, скорее всего, она хочет побыстрее закончить с вами беседу и больше не желает с вами встречаться. Границы ее личного пространства. Для каждого человека... Сохранение границ личного пространства — очень важный фактор построения отношений. У разных людей эти границы разные. Все зависит от того, насколько мы близки с человеком. Если мы по-настоящему родственные души, то подпускаем его к себе максимально близко. Если же человек нам не столь приятен, то стараемся держать его на расстоянии. Но если чужак вторгается в наш мир, нарушая все личные границы, то мы испытываем психологический дискомфорт. В этом случае либо отстраняемся корпусом назад, либо делаем шаг назад. Охотно ли женщина пускает вас в свое личное пространство? Если вы подошли к ней чуть ближе, и она вас не сторонится, это хороший знак. А если наоборот, она пытается восстановить дистанцию, то это значит, что вам не следует вторгаться в ее личное пространство. Собирание несуществующих ворсинок с одежды Когда мы не согласны с мнением или отношением других людей, но не осмеливаемся открыто высказать свою точку зрения, мы обычно делаем жест, похожий на собирание несуществующих ворсинок с одежды. Вы сидите, отвернувшись от других, и занимаетесь сбором ворсинок которых на вашей одежде может и не быть. Это жест неодобрения и верный признак того, что вам здесь все не нравится, или вы не совсем согласны. В отношениях с представительницами прекрасной половины возможны два варианта. Предположим, девушка собирается со своей одежды ворсинки, которые в реальности есть или нет, это не столь важно. Обратите внимание на ее глаза. Если она редко смотрит вам в глаза, и держится отстраненно, это признак того, что ей надоел разговор. Она не хочет его продолжать и мечтает поскорее уйти от вас. Но если девушка большую часть времени смотрит на вас, периодически снимает ворсинки и снова взглядом возвращается к вам, то это абсолютно противоположная ситуация. Просто она стремится выглядеть идеально и хочет, чтобы все в ней было безупречно. Вы нравитесь ей, и она тоже хочет вам понравиться. Ни одна ворсинка-соринка не должна испортить вашего впечатления. Будьте наблюдательны, чтобы не допустить ошибку в толковании этого жеста. Отзеркаливание. Часто люди, которые общаются между собой, сидят или стоят в одинаковой позе и копируют жесты друг друга. Это и есть отзеркаливание. Отзеркаливание является средством, с помощью которого один человек сообщает другому, что он согласен с его мнением и взглядами. С помощью этого средства один невербально говорит другому. Как видите, я думаю так же, как вы, поэтому я копирую вашу позу и ваши жесты. Аллан Пис, язык телодвижений. Если вы нравитесь девушке, то она будет стараться скопировать вашу позу и движение и таким образом подстроится под вас. В большинстве случаев девушки делают это вполне осознанно. Принцип здесь простой. Нужно подстроиться под партнершу, и тогда она начнет тебе доверять. А доверие — основа любых отношений. Внешность обманчива. Как мужчины сами себя выдают, а женщины видят их насквозь. Внешность обманчива? И да, и нет. Наши внешний вид и поведение могут как многое рассказать о нас, так и многое скрыть. Поговорим о том, как больше узнать о человеке по его внешности, манере себя вести и внешним атрибутам. Женщины видят нас насквозь, а мы об этом даже не догадываемся. Нам кажется, что они ни о чем не подозревают, но на самом деле они все прекрасно понимают, просто не подают вида. Да. Женщины действительно отлично умеют распознавать наши мысли и чувства. И уж поверьте, делают они это намного лучше, чем нам кажется. Как им это удается? У женщин есть свои хитрости, и в этой главе я вам их раскрою. Хитрость номер один. Девушки всегда замечают, если вы как-то меняете свое поведение, становитесь с ними другим. Они оценивают это однозначно, как признак вашей симпатии. Например, она сразу поймет, почему застенчивый ботаник при ней становится весельчаком, а робкий юноша пытается показаться храбрым рыцарем. Девушка всегда обратит на вас внимание, если перед ней вы стараетесь показаться более мужественным и смелым. Хитрость номер два. Девушки всегда следят за вашим взглядом. Они безошибочно считывают ваше выражение лица. И уж если вы смотрите на нее чаще, чем на остальных представительниц прекрасного пола, то лишних слов ей не нужно. Женщины пристально следят за вашими зрачками. В случае возникновения симпатии при взгляде на нее ваши зрачки будут расширяться. Девушка всегда узнает, что она вам нравится признак, который выдает вас, мужчины, это растерянность. Да-да, даже уверенные в себе парни при общении с девушкой, которая им нравится, могут выглядеть смущенными и растерянными. Вы думаете, что это незаметно? Но это не так. Хитрость номер три. В арсенале девушек множество трюков. Есть и такой. Если они чувствуют, что мужчина на них смотрит, то задерживают свой взгляд в какой-то нейтральной точке и долго смотрят на нее, а потом резко переводят взор на парня. Бедный парень в этой ситуации вынужден отводить глаза и делать вид, что он вовсе не пялится на нее. Зато ей с этого момента все про него ясно и понятно. Что ж, со мной такое случалось много раз. А с вами? Хитрость номер четыре. Девушки используют дополнительный инвентарь, с помощью которого могут считывать информацию. Они могут специально достать какой-то предмет, будь то телефон, ручка, блокнот, и положить на стол рядом с парнем. И если мужчина захочет прикоснуться к этому предмету, то она воспримет это как стремление быть с ней рядом. Хитрость номер пять. Девушки анализируют информацию, которую вы даете по поводу противоположного пола. Если вы рассказываете девушке, как проводили время с другими дамами, то она подумает, набивает себе цену и пытается спровоцировать ревность. Если вы хвастаетесь перед девушкой, какой вы крутой и классный, то она понимает, что вам нравится. Женщины обожают провоцировать ревность. Это у них в крови. Будьте внимательны. Глядя на вашу реакцию, она будет делать выводы. Если вы бурно реагируете на ее безобидное общение с другим парнем, то это ей, скорее всего, понравится. Дело в том, что женщинам нравится чувствовать себя нужными. И чем чаще вы будете удовлетворять эту ее потребность, тем больше она будет от вас этого требовать. То есть ревностью вы бесконечно должны будете доказывать ей свою любовь. Но помните, уверенному в себе мужчине, не пристало впадать в приступы ревности, тем более, если это совершенно необоснованно. Женщины могут быть очень коварными. Иногда они используют довольно жесткий способ — проверку соблазном. Они могут подговорить свою подругу, чтобы та попыталась вас соблазнить. Многим дамам кажется, что так они могут проверить вашу верность. Это очень опасная техника. Однако женщины берут на себя этот риск. излюбленные женские ходы. Создать фальшивый аккаунт социальной сети и писать с него своему парню. Загрузить туда фото какой-нибудь красотки и предлагать от ее имени встретиться, ну и прочее. Вам кажется это глупым? Да. Но некоторые девушки действуют именно таким образом. Иногда эта техника дает результаты в виде разочарования. Не лучше ли поговорить по душам? Неустанно следить за тем, как вы смотрите на других девушек. Она всегда знает, как вы реагируете на других дам в кафе или на улице. Ей важно понимать, пабник вы или стабильный, предсказуемый мужчина. И не дай бог вам задерживать взгляд на других дамах. Задавать прямые вопросы неожиданно и смотреть на вашу реакцию. Например, вы сидите в кафе, изучаете меню, а она резко спросит, «Ты мне изменял?» и станет внимательно наблюдать за тем, как вы будете ежиться, ужиматься, нервничать или ответите прямо и спокойно. В такие моменты женщины уверены, что от неожиданности вы тут же все и выложите, а если и не выложите, то наверняка как-то выдадите себя. Проверять вашу реакцию. Девушка может попросить ваш телефон, чтобы его исследовать. Знаете, она будет внимательно наблюдать за вашей реакцией. Конечно, она хочет, чтобы вы дали ей телефон, демонстрируя тем самым полное доверие, а она там будет просматривать все ваши контакты и читать сообщения. Если вы ей откажете, что вполне объяснимо и предсказуемо, она может насторожиться и даже обидеться. Скажу сразу, я бы свой телефон не дал, так как это мое личное пространство, а в настоящих отношениях мужчина и женщина уважают личное пространство друг друга. Девушки часто звонят без видимых причин. Делают они это для того, чтобы также проверить, сошлетесь ли вы на какие-то срочные дела или всегда рады ее слышать. Также она может намеренно не отвечать, когда звоните вы, чтобы проверить вашу настойчивость и заинтересованность в ней. Хитрость номер 6. Девушка просит о помощи, чтобы понять, насколько вы В ней заинтересованы. Знаете, что это самый действенный способ женщины понять, нравится ли она мужчине. Это может быть совершенно безобидная просьба, помочь в каком-то деле или посмотреть что-то в ее автомобиле, заменить лампочку и тому подобные мелочи. Но как вы отреагируете на эту просьбу, и будет для нее ответом. Броситесь на помощь, значит она может считать, что не безразлично вам. На что девушки обращают особое внимание? Если вы девушка, просто проверьте себя. Мужчины выдают себя, когда стремятся быть громче всех остальных и в компании стараются привлечь к себе внимание. Знаете, женщины очень проницательны и моментально заметят, что ваше поведение наиграно и неестественно. Девушка всегда заметит, если парень прихорашивается, поправляет одежду, смахивает несуществующие пылинки либо поправляет прическу. Она понимает, что он хочет выглядеть безупречно перед ней. Если парень, общаясь с девушкой, касается своего лица, значит он нервничает, а наклон головы говорит о заинтересованности. Часто мужчина демонстрирует свой настрой изменением позы. При появлении интересной девушки он тут же выпрямляется, осанка становится ровная, грудь вперед. В общем, хочет выглядеть суперменом. Девушки знают заинтересованный мужчина всегда готов чем-то пожертвовать ради той, о которой мечтает. Например, он может одолжить ей свою теплую вещь, даже когда холодно самому, чтобы согреть девушку. Думаю, и вам, дорогие читатели, приходилось пойти на жертвы ради возлюбленной. Если вы говорите девушке, что где-то ее видели, знайте, что она прекрасно знает, нигде вы ее не видели, а просто подкатываете к ней. Девушки обращают особое внимание на голос мужчины и легко считывают его изменения. При общении с той, которая нравится, голос мужчины становится более мягким, бархатным. Обычно мужчина говорит «не я, а мы». И если мужчина начинает непроизвольно копировать позу и движение девушки, она это тут же замечает. «Все», — думает она, — «он мой». Девушки внимательно оценивают и проверяют настойчивость мужчины. Они это просто обожают. Вы предлагаете ей встретиться, а она отказывает. И так несколько раз. Без паники. Она либо ждет от вас еще большей настойчивости, либо сама перезвонит через пару часов и предложит встретиться. Если парень уже запал на какую-то красотку, то его легко выдаст взгляд, скользящий по ее фигуре. То есть, когда он сначала смотрит ей в глаза, потом опускает взгляд и возвращается снова к взгляду глаза в глаза. Девушка это замечает моментально и ни за что не пропустит. Она уже знает, что вы рассматриваете ее как объект вожделения и понимает, что крепко зацепило вас. Знаете, девушки наблюдают за нами. И если мужчина активно интересуется личной жизнью девушки, то она уверена, что нравится ему. Да, нам, мужчинам, этого не понять, но для женщин это очень важный признак. Они уверены, что если вы не суете нос в ее личную жизнь, то значит, вам вообще плевать на нее. Если мужчина меняется из-за женщины, то она по-настоящему счастлива. Способность, а главное, желание мужчины измениться, говорит женщине о том, что ради нее он готов на все. Ей будет приятно, если вы займетесь спортом, начнете качаться или запишетесь в секцию, которую она посещает. Она понимает, что очень важна для вас, и вы готовы разделить все ее интересы. Дорогие мужчины, я вовсе не призываю вас строго контролировать каждый свой шаг или отказываться от каких-то привычных действий. Просто будьте собой. Даже если вы не супергерой, а обычный парень со своими достоинствами и недостатками, в этом нет ничего плохого. В конце концов, Естественность — это то, что больше всего притягивает в людях. И если ваша женщина ценит это, вам очень повезло. Вы по-настоящему счастливый человек. Все женщины очень внимательны, наблюдательны и проницательны. Если вам нравится какая-то женщина, не сомневайтесь. Она узнает об этом даже раньше, чем вы сами это поймете. Женщины безошибочно расшифровывают невербальные сигналы, улавливают каждый взгляд, жест, изменение интонации, не пропускают ни одного вашего слова. Они отлично понимают все намеки, ведь для того, чтобы почувствовать человека, не нужно лишних слов. Никогда не говорите ему этого. Каждому хоть раз в жизни приходилось слышать от близкого человека такие фразы, которые вызывали в душе бурю негодования а иногда даже приводили в бешенство. Да что греха таить, многие из вас в ответ тоже произносили фразы, от которых партнер выходил из себя. Такое бывало и со мной. Когда вспоминаешь об этом, сразу чувствуешь себя неловко и даже испытываешь стыд. Дело в том, что есть особенные темы, где нужно быть предельно деликатным и аккуратным. Отношения двух людей, которых связывают нежные чувства, Это тонкая филигранная работа обоих партнеров. Одно неловкое движение, неверно подобранное слово, и вы можете обидеть или разозлить дорогого вам человека, о чем потом будете горько сожалеть. И женщины, и мужчины совершают ошибки. И те, и другие бывают несправедливы и жестоки по отношению друг к другу. Но когда эмоциональный удар наносит любимая женщина, чувство обиды, а иногда и злости, переполняет мужчину. Я долгое время наблюдал за людьми, которых связывали личные отношения, и собрал для вас, дорогие слушательницы, фразы, которые никогда не стоит говорить своему мужчине. Эти фразы разрушат вашу любовь. Этот раздел будет полезно прослушать и мужчинам. Возможно, вы научитесь правильно реагировать на фразы-раздражители и все-таки постараетесь сохранить отношения с любимой женщиной. Взвешивайте каждое слово, которое говорите своему партнеру. Выбирайте правильные слова. Помните о том, что слова могут разрушить даже самую крепкую любовь. А любовь — это то, что делает нашу жизнь по-настоящему счастливой. Слова могут превратить дорогого вам человека в вашего врага. Слова способны разрушить любовь. А любовь — это то, что делает нашу жизнь по-настоящему счастливой. «Ты ведешь себя как маленький». Если девушка недовольна поведением своего парня, она обижается и приводит железный аргумент. «Ты себя ведешь как маленький ребенок». Она выбрала для себя роль заботливой мамочки. Вот только большинству мужчин это категорически не нравится. Любой нормальный мужчина хочет чувствовать себя сильным и уверенным. Он не желает, чтобы его воспринимали в образе испуганного малыша который девушка зачем-то придумала для него. Скорее всего, это вызовет у мужчины всплеск отрицательных эмоций. Постарайтесь его понять. Он видит, что вы его воспринимаете несерьезно, не признаете его лидирующего положения в ваших отношениях, да еще обвиняете его в том, что он ведет себя как неразумное дитя. Это уж слишком. Остерегайтесь таких фраз, как «ты ведешь себя как маленький», иначе вы испортите ваши отношения. «Я сыта по горло твоими дурацкими увлечениями». Это излюбленная фраза женщин. «Я сыта по горло твоим дурацким футболом, хоккеем». Сколько можно это смотреть? Сколько можно сидеть за компьютером и тому подобное? Если вы реагируете так остро и высказываете претензии мужчине, будьте готовы к негативной ответной реакции. Помните, что всякое действие вызывает противодействие. Согласитесь, никакой нормальной женщине не понравится, если мужчина скажет «Сколько можно красить твои дурацкие ногти? Сколько можно говорить о диетах? Сколько можно разглядывать себя в зеркале?» и тому подобное. Действуя подобным образом, вы ничего не добьетесь. Если по-прежнему будет нравиться футбол, он по-прежнему будет сидеть весь выходной день за компьютером. Ему по-прежнему будет нравиться все, что не нравится вам. Зато вы – станете ему нравиться значительно меньше. Поэтому просто постарайтесь понять мужчину, принять его таким, каков он есть, и, возможно, спустя некоторое время его увлечение перестанет быть для него таким значимым. Так часто бывает. «Поступи как мужик». Эту фразу мужчины просто терпеть не могут. И если вы хотите вывести своего партнера из равновесия, тогда скажите ему «Поступи как мужик». У каждого нормального мужчины в этот момент возникает такая мысль «А что, я не мужик?» Особенно оскорбительны эти слова для спокойного, стабильного, уравновешенного мужчины, от которого этой фразой женщина хочет добиться проявления героических качеств. Сознательно или подсознательно, но мужчина понимает, что это обычная манипуляция. «Если ты настоящий мужик, то ты сделаешь это для меня». А люди не любят манипуляций и манипуляторов. Учтите, большинству мужчин такой подход к отношениям не нравится, так что будьте осторожны с этой фразой, а лучше вообще не произносите ее. Если бы ты меня любил по-настоящему, если бы ты меня любил по-настоящему, то ты бы купил мне эту машину, достиг вершины карьеры и вообще достал бы звезду с неба и так далее. Просто задумайтесь на секунду, в чем заключается логика этой фразы. Мужчина не хочет для вас что-то делать, а вы говорите, что если бы он вас любил, то непременно сделал бы это. Вполне закономерно у мужчины появляется мысль. Значит, я ее не люблю. Мало того, что эта фраза манипулятивная, так она еще программирует мужчину на меньшую любовь к вам, женщинам. Остерегайтесь этой фразы. Вообще, фразы, начинающиеся со слов «если бы» не нравятся мужчинам. Любому понятно, что это попытка манипулировать. Избегайте подобных манипуляций. Все это приведет к охлаждению в ваших отношениях. «Ты что, меня совсем, что ли, не ревнуешь?» Думаю, каждый молодой человек хоть раз слышал этот шедевр. Скажу сразу любительницам подобных театральных сцен. Ничего хорошего вы не добьетесь, а вот отношения разрушите. Если вы говорите мужчине такую фразу, то он это воспринимает так. Ей нравится провоцировать ревность. Поверьте, это негативный фон для любых отношений. Более того, вызывать ревность в мужчине – стратегия тупиковая, поскольку ревность не укрепляет чувства, а разрушает, разъедает их перестаньте подначивать, ревнуй меня побольше, так вы только спровоцируете больше конфликтов. А теперь задумайтесь, вы действительно хотели бы, чтобы мужчина вас жутко ревновал, каждый час требовал звонить ему, отчитываться, где вы находитесь и что делаете? Не думаю. Хочу рассказать тебе, дорогие женщины, если у вас есть подруга, которая изменяет своему мужчине, то никогда не рассказывайте об этой истории своему партнеру. По крайней мере, не делайте этого, если вы еще не очень долго знакомы или не уверены в ваших отношениях. Мужчина моментально сделает перенос с подруги на вас и посчитает, что если ваша близкая подруга так поступает, то, скорее всего, вы можете поступить точно так же по отношению к нему. Для мужчин это очень чувствительный вопрос. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Эти твои родственники никогда не отзывайтесь негативно о его родственниках, будь то родители, братья и сестры. Дело в том, что родственников, как известно, не выбирают, это данность. Но если вы выражаете свое отрицательное отношение, например, к его матери, то это однозначно будет воспринято в штыки, даже если ваша критика объективно, обоснована и справедлива. Вообще не столь важно, какими на самом деле являются его родственники. Если вы хотя бы раз позволите себе выпад в их сторону, то станете врагом собственному мужу или любимому человеку. Такая реакция возникает инстинктивно, и никакими логическими доводами вам не удастся склонить мужчину на свою сторону. Уси-пуси. Никогда не сюсюкайте с мужчиной, особенно в присутствии его друзей или посторонних людей. Не надо гладить его по голове и говорить «ты мой маленький, сладенький, масик» усик мусик Это совершенно недопустимо. В ответ вы получите раздражение, злость и даже агрессию. «Прекрати меня при людях так называть, чтобы я этого больше не слышал», так отреагирует мужчина. Будьте к этому готовы. Вы спросите, а как же нежность, ласка? Неужели их не должно быть? Любые нежные слова и прикосновения уместны, если вы наедине. Но если вы делаете «уси-пуси», присутствии его друзей, он будет недоволен, потому что это выглядит нелепо. Таким поведением вы можете спровоцировать насмешки в его адрес со стороны его друзей. Для выражения нежности и ласки между взрослыми людьми существует множество других, более подходящих способов. Мой бывший. Не рассказывайте партнеру о своих бывших мужчинах. Конечно, мужчина зрелый и опытный отнесется к этому спокойно. Этим его из себя не выведешь. Он настолько силен и уверен в себе, что вообще не станет вникать в ваши истории из прошлого. Мужчина живет здесь и сейчас. И сегодняшний день его занимает больше, чем то, что было и прошло. Но есть и такие мужчины, которые ваш рассказ о бывшем возлюбленном не смогут воспринять спокойно. А если ваш мужчина еще и ревнивец, то и подавно… Вот тут могут разыграться нешуточные страсти, покруче, чем в горячих мексиканских сериалах. Ссоры, слезы, непредсказуемые повороты сюжета, выяснение отношений и сладостные примирения. Тем не менее, между вами возникнет напряженность, которая неизбежно приведет к упадку. Аналогичный совет можно дать и мужчинам. Воздержитесь от рассказов о своих прежних любовных историях. Это может ранить вашу женщину. Он круче. Никогда не давайте своему мужчине почувствовать, что какой-то другой мужчина вам нравится больше. Например, старайтесь избегать таких фраз «он лучше одевается», «он круче накачан вообще такой красавчик», «он более мужественный», «у него такой красивый голос» и так далее. Конечно, в определенных пределах это делать можно, но есть опасность перейти тонкую грань, когда это начнет сильно раздражать партнера. Запомните, любому мужчине хочется чувствовать себя единственным и неповторимым. Посмотри на себя. Никогда не критикуйте его тело. Это очень чувствительный вопрос для любого человека и особенно для мужчины. Неумелая попытка подколоть его, подшутить над ним, сделать замечание может закончиться плохо для вас обоих. Вы можете нанести ему серьезное оскорбление. И тогда не рассчитывайте на понимание и доверие с его стороны. Вам ведь неприятно слышать нечто подобное «вот ты жирная стала». И мужчине также тяжело слышать в свой адрес такие слова «посмотри на себя, какой то живот отрастил». К сожалению, многие женщины не догадываются о том, что такие фразы просто оскорбляют мужчину. «Что-то я сомневаюсь». Никогда не сомневайтесь в его стремлениях и мечтах. Если он задумал что-то, у него появилась какая-то идея, которую он хочет реализовать, не смейте сомневаться или насмехаться над ней, или намекать на то, что это ему не по силам. Избегайте таких фраз «что-то я сомневаюсь, что это у тебя получится», «сомневаюсь, что ты сможешь это сделать» и тому подобное. Например, если ваш молодой человек поставил себе цель стать звездой Ютуба, то упаси вас Бог ухмыльнуться, когда он заговорит на эту тему. Вам, возможно, смешно, а для него все это очень серьезно. Мужчина должен ставить цели и добиваться их осуществления. В этом и заключается мужская реализация. И если вы дадите ему понять, что не воспринимаете его стремление всерьез, то между вами образуется глубокая пропасть, преодолеть которую вы будете не в силах. Ты зарабатываешь меньше, чем. Следующая чувствительная зона для мужчины — это деньги. Никогда не упрекайте его в том, что он зарабатывает мало. Никогда не хвалитесь тем, что у вас денег больше, чем у него. Тебе не стыдно так мало зарабатывать? Крутись, как хочешь, но ты должен зарабатывать больше, чем я. Если ваша ситуация действительно такова, и вы зарабатываете намного больше, чем он, Будьте уверены, что мужчина и так понимает уязвимость своего положения, и нет необходимости ему об этом постоянно напоминать. Так вы только накаляете ситуацию. В результате он постоянно испытывает негативные эмоции. Это самая распространенная причина распада отношений. И вообще, чем меньше вы говорите о деньгах, тем лучше для вас. А Дима Светке купил машину, а Рома подарил ей квартиру, А Вася каждый день встречает жену с работы с цветами. Это ужасно. Если вы мыслите такими шаблонами и произносите подобные фразы, вы своими действиями разрушаете собственную жизнь. Если бы вы сказали так, «Мне было бы приятно, если бы ты подарил мне цветы», это еще ничего. Но если вы утверждаете, что какой-то мужчина лучше, чем ваш партнер, и делаете это регулярно, то не ждите ничего хорошего. Это будет воспринято как личный выпад против него, как негативное отношение к нему. Милые женщины, никогда не сравнивайте своего любимого с другими мужчинами. Ваши отношения не выдержат такого испытания. Что за вид? Не критикуйте одежду мужчины. Если он одевается скромно, то это, скорее всего, потому, что большего в данный момент он себе позволить не может. Не надо высмеивать то, что он носит простую недорогую одежду. Не стоит давить на больное. Я понимаю, что вам хотелось бы видеть рядом мужчину в костюме Бриони, но тогда и вы должны соответствовать этому уровню. Если ваш мужчина не может позволить себе одежду класса люкс, он не становится от этого плохим или неинтересным. Цените то хорошее, что есть между вами. Воздержитесь от фраз «что за вид?» На кого ты похож в этой дурацкой майке? Большинство людей болезненно воспринимают такие насмешки. Запомните главное. Если вы критикуете одежду мужчины, то он точно перенесет это ваше отношение на себя как мужчину. То есть вы критикуете одежду, а он воспримет это на личный счет. «Ты неудачник! Ты ничего не добился! Ты неудачник по жизни, и зачем я связалась с тобой...» и тому подобное — это фразы-убийцы. Никогда не произносите их и даже не допускайте подобных мыслей. К великому сожалению, многие женщины считают нормальным всю жизнь пилить мужчину по поводу того, что он ничего не добился. От того, что вы его пилите, он большего не добьется. Вы либо принимаете мужчину таким, какой он есть, либо нет. Так что перестаньте дергать его и мучить себя. Успокойтесь и постарайтесь найти в ваших отношениях то хорошее, которое вы пока что сильно недооцениваете. Выбирай. Выбирай. Либо игры, либо я. Выбирай. Либо ты бросишь курить, либо я от тебя уйду. Это фразы-угрозы. Любая формулировка, которая содержит угрозу, никогда не даст положительного результата. Скорее наоборот, вы получите результат, противоположный тому, к которому стремитесь. Курить он, вероятно, не бросит, а вы, быть может, не уйдете. Зато отношения испортите навсегда. Хорошие отношения можно построить только на взаимном уважении и доверии, а угрозы, давление, манипуляции не имеют к этому никакого отношения. Что у тебя за работа? Никогда не критикуйте работу, дело, которым занят мужчина. Это еще может прокатить, если он и сам ненавидит свою работу, но если он любит свое дело, то ваше мнение он не станет учитывать. Поэтому фразы типа «Что у тебя за работа? Может, поищешь другую?» ничего, кроме ссор, не принесут. Поймите, что для мужчины нет ничего важнее собственной мужской реализации. Дайте ему возможность добиться своего. Проявите выдержку и терпение. Если вы будете вести себя так, как подобает мудрой женщине, то у вас все будет, и при этом вы будете счастливы. Но если вы будете бесконечно упрекать его в том, что он не непутевый, а его занятия не соответствуют вашим высоким идеалам, вы останетесь в одиночестве. Просто он найдет женщину, которая сможет понять и разделить с ним его интересы. «Я на тебя потратила лучшие годы». Если такая фраза звучит в вашем доме, это означает полную катастрофу в ваших личных отношениях. Сказать такое значит перечеркнуть все хорошее и доброе, что было между вами, вашу жизнь, вашу любовь, вашу историю. Зачем вам это? Готовы ли вы ради мгновенного эмоционального порыва разрушить свою личную жизнь? Выбор за вами. Знаю я твою бывшую. Не пытайтесь унизить или оскорбить бывшую партнершу вашего мужчины. Даже если вам кажется, что вы это делаете довольно безобидно, вы этим вызываете негативные эмоции в свой адрес. Успокойтесь, их отношения давно закончились, и нет необходимости злиться и язвить на этот счет. Все, чего вы добьетесь, — ответной реакцией. В результате — ссора и скандал. Зачем вам это нужно? Как тебе мои ногти? Девушкам очень интересно обсуждать ногти, волосы, макияж, косметику и так далее. Но поверьте, большинству мужчин до этого нет никакого дела. Если вы будете постоянно приставать, как тебе мои ногти, как тебе мои волосы, как тебе моя тушь, то поначалу это будет воспринято вполне нормально. «Да, мне нравится, ты замечательная». Но излишнее зацикливание на теме внешности скоро начнет раздражать его. Скажу вам по секрету, мужчинам нравится верить в естественную женскую красоту, а не в искусственную. Так что не стоит внушать ему мысль, что ваша красота — это всего лишь рисунок. Ну а если вам не терпится обсудить новинки индустрии красоты, то для этого есть подружки. Они ваши благодарные слушательницы. Они не только выслушают вас, но и рассказывают вам столько всего интересного, что вам этого хватит на ближайший месяц. А мужчину оставьте в покое. Я сама. Не надо, ничего не трогай. Я это сделаю сама. Если мужчина вызвался вам помочь, значит, он хочет это сделать. Ему это нужно. Предоставьте ему эту возможность. Нельзя отталкивать его. Вы этим говорите следующее. «Я лучше знаю и умею». Никто не сомневается, что вы и в горящую избу, и коня на скаку. Но если вы хотите быть настоящей женщиной, то должны научиться давать поручения мужчине и принимать его помощь. Не нужно на каждом шагу кричать «я сама». Если вы такая умная и умелая, так, может, вам вообще мужчина не нужен? «Я же тебе говорила, но ты не слушал? Я же тебе говорила, а ты не слушал? Какой ты упрямый?» Подобный упрек можно услышать очень часто. Конечно, вы такая умная и предусмотрительная, а он непослушный ребенок, которому говоришь одно, а он делает наоборот. Советую сменить менторский тон на спокойный диалог двух взрослых людей. Избегайте упреков. Это всегда вызывает раздражение у мужчины. Не стройте из себя прорицательницу. Не пройдет и трех дней, как вы тоже совершите ошибку, потому что вы не идеальны. Вы можете вежливо высказать свое мнение, но все-таки предоставьте мужчине возможность действовать так, как он считает нужным. «Ты устал? У тебя неприятности?» «Ты устал? У тебя неприятности? У тебя проблемы?» Если мужчина выглядит несколько уставшим, не стоит постоянно доставать его подобными вопросами. И уж тем более не следует ему навязывать такое восприятие ситуации. Все плохо, ничего не ладится, не получается и так далее. С одной стороны, хорошо, что вы заботливые и понимающие. Но с другой, если ваша забота навязчивая и чрезмерно, то это начнет раздражать. Например, он пришел с работы и очень устал. А вы тут, как тут, с вопросами: У тебя депрессия? У тебя все плохо? Нам не нравится, когда навязывают негативные состояния, потому что это работает как программирование. И уж тем более, мужчины не хотят в глазах женщины выглядеть так, будто у них большие проблемы. Почему мужчины уходят? «Хватит! Накипело! Ты достала меня! Почему я должен все это терпеть? Я устал от этого!» Вот типичные фразы, которые говорит доведенный до крайности мужчина. Скандал, крики, слезы, обвинения. Он хлопнул дверью и ушел. Что тут скажешь, дорогие женщины? Видимо, действительно накипело и все достало. Вернее сказать, достала. Та, которую любил, который восхищался, с которой мечтал построить счастливые отношения. Почему мужчины уходят? Ответ на этот вопрос хотят получить многие девушки и женщины. Они думают, что есть какой-то особый секрет, зная который, можно удержать мужчину возле себя. Но в действительности все намного проще. Мужчины уходят, потому что накипело. Потому что невозможно больше терпеть. Потому что вы за своими желаниями и интересами совершенно не видите интереса человека, который живет рядом и старается сделать вашу совместную жизнь лучше. Часто причиной распада отношений является неизмена, а элементарная невозможность находиться рядом, полное непонимание потребностей друг друга, отсутствие доверия и уважения. Сейчас мы поговорим о том, как не должна вести себя женщина, если она хочет сохранить отношения и любовь. Итак, почему мужчины уходят? Мужчины ненавидят угадайку. Действительно, это ужасно выводит из себя. «Дорогая, что не так? Ты чем-то огорчена? Скажи, что случилось?» А она в ответ тонна. «Отвали, ты сам все знаешь. А если не знаешь, незачем тогда и говорить. Что я знаю?» Дамы часто обижаются и вообще не считают нужным объяснять, из-за чего весь сыр бор. Они полагают, что мужчина все поймет, он просто обязан понять, но я вас разочарую, не поймет, пока не объясните. Так уж устроен мужчина. Если вы надеетесь, надувая губки, демонстрируя обиды, научить его понимать и предугадывать ваши тайные желания, то у вас решительно ничего не выйдет. Многие женщины выбирают такую стратегию: обиделась, не разговаривает, изображает глубокую печаль. Мужчина в растерянности не может понять, в чем дело, а она гордая и неприступная, а потом через месяц выяснится, что он сказал ей неудачную фразу. И из-за этого вся драма. Конечно, поначалу он будет терпеть, но потом, когда ему все это надоест, он скажет просто «ты меня достала» и уйдет навсегда. Дорогие женщины, если вас что-то не устраивает, скажите об этом мужчине прямо, но не заставляйте его играть в угадайку. Мужчины не любят женское притворство. Это никому не нравится. Например, она что-то хочет получить от него. Тут начинается невероятное. Это как плохой спектакль, в котором мадам, разумеется, играет главную роль. Теперь все зависит от ее актерских способностей. Но обычно мужчины легко распознают женское притворство. Люди терпеть не могут фальш. Знаете, что чувствует мужчина, когда он видит, что женщина притворяется? Отчаяние. Он думает так. С этой женщиной я никогда не смогу быть искренним, потому что она постоянно врет и притворяется. Все бесполезно. У нас ничего не получится. Он хочет открытости и искренности, а она предлагает ему обман и притворство. Мужчины не терпят вмешательства в их личное пространство. Некоторые женщины, кажется, сошли с ума и буквально шпионят за своими мужчинами. Они говорят «покажи мне свою страничку во ВКонтакте, с кем ты там переписываешься». Он только отошел, а она схватила его телефон и начинает листать, что у него там за сообщение, или позвонила ему и спрашивает «а что это у тебя там за голос на фоне?». Это ужасно. Дорогие женщины, никогда не делайте этого. Уважающий себя мужчина не позволит вам вторгаться в пределы его личного пространства. И не нужно говорить, что любящие люди не должны ничего скрывать друг от друга. Доверие заключается не в том, чтобы проверять его телефон или почту. Доверие — это прежде всего уважение его права на личную жизнь и личное пространство. Если вы нарушаете это право, вы разрушаете вашу любовь. Мужчины не любят, когда им говорят «будь мужчиной». «Слушай, будь мужчиной, реши вопрос». Это классическая форма принуждения. Да, зачастую женщины стремятся подмять мужчину под себя и полностью его контролировать. И вообще видят в нем источник решения своих проблем и возможность обрести комфорт. Нет, я не спорю, что мужчина должен заботиться о женщине. Но во всем должна быть мера. Не каждый мужик готов плясать под вашу дудку и не каждый бросится с утра до вечера решать ваши проблемы. Некоторые женщины полагают, что это нормальное поведение мужчины, но это совершенно не так. Мужчины не выносят нытье и капризы. Девушки уверены, что могут поплакаться в плечо своему любимому, а он прижмет, обнимет и успокоит. И это совершенно нормально, если не злоупотреблять. Но многие женщины этим злоупотребляют до неприличия. Они буквально как наркоманки. Подсаживаются на эти ощущения, им нравится плакать, ныть и просить успокоения у мужчины. Я такая несчастная, пожалей меня. Но если вдруг он занят или просто не хочет утирать ей слезки, то она выпускает коготки и начинает настоятельно требовать этого. Если любишь, пожалеешь. Поначалу это прокатывает, но потом терпение заканчивается у любого, даже самого мягкого мужчины. Мужчины не реагируют на провокации. Женщины любят задавать провокационные вопросы. «А ты меня на самом деле любишь? А сколько у тебя было женщин до меня? А я самая лучшая из всех женщин, которых ты встречал? А если я умру раньше, чем ты, то ты больше никогда не полюбишь другую женщину? И все это для того, чтобы услышать от него в ответ «я тебя люблю». В своем желании провоцировать женщины переходят все допустимые пределы. Оставьте мужчину в покое. Если вы будете спокойной и уравновешенной, а в доме будет царить доброжелательная обстановка, он будет ежедневно говорить вам эти слова. Но дергать его и добиваться признания в любви ценой провокационных вопросов просто глупо. Когда-нибудь ему это надоест, и вы пожалеете, что затеяли эту игру. Мужчины не потерпят тотального контроля. Она заявляет, ты должен звонить каждый час и отчитываться, что делал в течение этого времени. Если он пропустит какой-то звонок, то может писать завещание. Она должна знать о каждом его шаге, где был, с кем встречался. Если он общается с кем-то, кого она не знает, это значит, он вонзил ей нож в спину, и она не простит. Дорогие женщины, Мужчина никогда не потерпит этого. Он уйдет от вас к той, которая ему доверяет и предоставляет право на личную жизнь. Кстати, у женщин тоже есть такое право. Так что вместо того, чтобы контролировать мужчину, займитесь чем-то интересным, например, спортом. Учите иностранные языки, читайте интересные книги, развивайтесь, больше общайтесь с друзьями. Мужчинам не нравится, когда опаздывают. Мужчину выводит из себя ваше бесконечное опоздание. Я не опоздала, я задержалась. Вот это аргумент. Хорошо, если вы задержались на 3-5 минут. Это еще куда не шло. Но обычно женщины опаздывают на 15-30 минут и считают это нормальным. Договариваются о конкретном времени. Мужчина у подъезда в назначенное время звонит, что приехала, она говорит. Подожди немного, я собираюсь. Он ждет после этого еще полчаса. И, что удивительно, она не собирается извиняться, потому что такое поведение считает совершенно нормальным. А разве может быть иначе? Может. И должно быть иначе. Даже если мужчина вам не высказал своего недовольства, то будьте уверены, он не в восторге от перспективы торчать у ваших дверей. Мужчины не любят, когда их сравнивают с другими. На самом деле этого не любит никто. Не нужно постоянно говорить в его присутствии о других мужчинах. А вот он такой классный, он так хорошо со своей женой общается, не то, что ты со мной, или он такой стильный, модный, такой успешный, а ты никак не научишься нормально зарабатывать, и тому подобное. Мужчина это воспринимает как укор. Раз другого мужчину она считает таким замечательным, думает он, значит, я недостаточно для нее хорош. Так она пытается мне послать сигнал, чтобы я стремился стать, как этот мужчина. Не думайте, что он с завтрашнего дня, по вашей указке, станет подражать другим мужчинам, пусть даже более умным, модным или богатым. Просто найдет женщину, которая оценит его по достоинству и не будет сравнивать с другими, а вы останетесь у разбитого корыта. Потому что успешный и богатый не станет жить с женщиной, которая будет его сравнивать с кем-то. Мужчинам не нравится, когда вы жалуетесь. Многие женщины постоянно жалуются. «Я такая толстая, я такая страшная, я старая, я неуклюжая». Понятно, что мы всегда говорим о том, что нас беспокоит. Больше всего на свете женщине хочется, чтобы любимый ее успокоил и сказал не дорогая, ты совсем не толстая, ты не страшная, а красивая внутри» и так далее. Если вам кажется, что такое поведение поможет вам скрыть свои недостатки или добиться того, чтобы мужчина относился к ним с пониманием, то вы ошибаетесь. Эффект будет противоположным. Чем больше вы говорите о недостатках, тем больше привлекаете к ним внимание мужчины. Если вы постоянно говорите «я толстая», то сначала он не будет с вами соглашаться и даже станет убеждать вас в том, что вы настоящая лань. Но со временем он начнет замечать, что вы и вправду как-то раздались за последний год. Не обижайтесь, если услышите от него тонкий намек на ваши округлости. Вы же сами хотели, чтобы он обратил на это внимание. Дорогие женщины, вы сами создаете тот образ, который мы, мужчины, лишь воспринимаем. Никогда не говорите ей этого. «Женщины устроены чертовски сложно». Иногда мне кажется, что мужчины и женщины вообще обитают на разных планетах, поэтому им так трудно понять друг друга. Ведь с каждым бывало, вроде бы ничего плохого не сказал, а она обиделась, хлопнула дверью и ушла. Ушла, разрушив надежду на счастье. От чего? Почему? Конечно, невозможно полностью избежать конфликтов, и разногласия между партнерами все равно будут возникать. Но есть фразы, которые хладнокровно убивают ваши чувства, «Доверие между вами и вашу любовь». В этой части мы рассмотрим фразы, которые никогда нельзя говорить женщине. Поверьте, большинство ссор, скандалов и проблем можно легко избежать, если знать эти фразы убийцы. «Прости, я забыл сделать то, о чем ты просила, я был с друзьями». Никогда не произносите этого вслух, даже если вы действительно весь день провели на футболе с друзьями, а вечером немного посидели в пив-баре. Женщина никогда не простит вам этого и воспримет эти слова однозначно. Значит, друзья тебе дороже, чем я. Роль второго плана ее не устроит никогда. Вы полностью должны принадлежать ей, она в этом свято убеждена. Разумеется, вы считаете иначе. Но поверьте, даже самая умная и проницательная женщина, которая понимает, что мужчина тоже имеет право на личную жизнь и увлечение, не станет терпеть такую наглость. Просто запретите себе произносить эту фразу. Пусть ваша женщина будет уверена, что ей в вашей жизни отведена главная роль. Ты в этом ничего не понимаешь. Вот уж действительно фраза-убийца. Это самый простой способ обидеть и оскорбить партнершу. Представьте на секунду себя на ее месте. Разве вам приятно было бы услышать такой упрек в свой адрес? О чем с тобой говорить, ты ведь в этом ничего не смыслишь. Обидно, правда? Если напряжение между вами нарастает и назревает ссора, постарайтесь аргументированно обосновать свою позицию, но никогда не переходите на личности. Не пытайтесь ей ничего доказывать и убеждать ее в том, что она недостаточно компетентна в некоторых вопросах. Женщине это трудно принять. Она настоящий профессор в области жизненных наук, согласитесь. Так что не обижайте ее. Просто перемените тему разговора и не обостряйте конфликты из-за пустяков. Почему у тебя нет мужчины? Или почему еще до сих пор не замужем? Если вы по глупости произнесете эту фразу, можете больше не рассчитывать на благожелательное отношение этой женщины. Радуйтесь, если она не стерла вас в порошок. Будьте готовы к тому, что, услышав такое, она будет в бешенстве. И вам, разумеется, не поздоровится. Не будем лукавить, когда мужчина так формулирует вопрос, он обижает женщину и причиняет ей боль. Не поступайте подобным образом. Да, она одинока, но, скорее всего, и без вас сильно переживает из-за этого. Но она не хочет, чтобы окружающие считали ее несчастной и жалели. Когда вы задаете вопрос, а что у тебя никого нет, она воспринимает это так. «Эх ты, неудачница, давай расскажи, как ты докатилась до такой жизни». Согласитесь, очень унизительно слышать подобное. Вероятно, вы и вовсе не хотели ее обидеть, однако поступили именно так. Это стоп-фраза, произносить которую нельзя. Помнишь, мы с тобой смотрели фильм? Ах, это была не ты, извини. Будьте осторожны со своими воспоминаниями. Если вы перепутаете свою женщину с другой, и расскажете ей какую-то историю, которая произошла не с ней, я вам не завидую. Гром и молнии вам обеспечены. Вы пожалеете, что вообще завели разговор на эту тему, и получите такой разнос, что признаетесь во всех грехах мира, даже если вы о них еще не подозреваете. А если серьезно, ей будет неприятно и обидно. Неужели вы хотите причинить боль близкому человеку, даже если она не встанет и не уйдет в тот же момент, Она этого не забудет. Одним словом, все это очень осложнит жизнь вам обоим. Я не собираюсь в ближайшие годы жениться. Да, вы действительно можете не собираться, но она-то хочет замуж, мечтает о семье и во снах видит, как вы ведете ее под венец. А вы тут со своей простотой и прямотой. У нее просто земля из-под ног уходит. Вы убиваете ее надежду на счастье. Поймите, для нее важнее всего на свете перспектива. Это вам кажется, что лучше сразу обо всем договориться. Но она так не считает. Она и сама понимает, что брак в ваши планы пока не входит, но слышать это в такой ультимативной форме не хочет. Сегодня ты выглядишь великолепно. Если вы сделаете ударение на слове «сегодня», то это будет воспринято вовсе не как комплимент. Она посчитает, что сегодня она выглядит великолепно, а ранее выглядела отвратительно. И вы не докажете ей, что ничего такого не имели в виду. Она обижена, огорчена, расстроена. Цена вопроса — ваша спокойная жизнь. Знаете, она это так не оставит. И правильно. Как известно, женщин обижать не рекомендуется, а вы сделали именно это. Хотя всего-навсего хотели сказать ей приятные слова — Избегайте использования коварного слова «сегодня», если вы хотите сделать ей комплимент. Лучше сказать «ты отлично выглядишь, впрочем, как всегда». Вот тогда она будет счастлива. «А ты уверена, что ты хочешь есть?» Пожалуй, самый глупый вопрос из всех возможных. Она это воспримет однозначно. Я жирная, и он намекает на то, что мне нужно сесть на диету. Поэтому лучше сформулируйте вопрос так «есть будешь?» Вес — очень тонкий вопрос для женщин. Все, без исключения дамы, независимо от того, сколько они весят, беспокоятся о своей фигуре. Даже если она худышка, все равно в ужасе от одной мысли, что она может растолстеть. А уж если она дама с формами, то и подавно. Поэтому будьте обходительны. Даже если вы ничего такого не имеете в виду, она непременно истолкует ваши слова как намек на ее лишние килограммы. Существует еще один убийственный вариант. Ты действительно собираешься все это съесть? А о нем вообще навсегда забудьте, если вам дорога эта женщина. Дорогая, ты не напомнишь, когда у нас годовщина? Всякий раз, когда вы забываете дату этого важного события, вы ставите под удар ваши отношения и себя подвергаете смертельной опасности. Наше отношение для тебя ничего не значит, ты даже забыл о том, что у нас завтра годовщина, как можно жить с тобой? Слезы, обиды, губки надуло, не разговаривает. Слишком театрально? Конечно. Но женщины действуют именно так. Найдите какой-то другой способ узнать дату вашего праздника, но не обижайте ее своим невниманием. Такая небрежность может обойтись вам очень дорого. На день рождения я подарю тебе деньги. Выбери сама что-нибудь. Вы уверены, что это правильный ход. Действительно, зачем покупать всякую ерунду, если женщина сама может купить себе что-то нужное и полезное? Это ваша мужская логика. Но она с этим ни за что не согласится. Для нее день рождения – это не просто праздник. В этот день она проверяет ваши к ней отношения. Насколько сильно он любит меня, думает она. А вы заявляете, что не хотите париться с выбором подарка Подарите деньги и пусть парится сама. Как вы думаете, ей это понравится? Может, запишешься в спортзал? Вот пример того, как с добрыми намерениями можно все испортить и даже уничтожить. Эта фраза намек на то, что вас не устраивает ее внешний вид, то, как она выглядит. Внешность – самое уязвимое место любой женщины. Она хочет, чтобы вы восхищались ею, обожали ее а вы толсто намекаете на то, что пора бы ей похудеть. Она будет огорчена. Если вы хотите приобщить ее к спорту, то можно выбрать нейтральный вариант. Давай ходить в спортзал вместе. Что ты делала целый день? Жизнь женщины трудна. Вы можете даже не догадываться, сколько дел она переделала, пока вы были на работе. Конечно, вы ходите в офис, значит, вы работаете. А она сидит дома, значит, отдыхает. Сказать откровенно, никому такого отдыха не пожелаешь. Вы приходите домой, в доме чисто, уютно, на столе прекрасный ужин, а вас встречает улыбающаяся, красивая, ухоженная, всем довольная женщина. Разве этого мало? И все это требует от нее немалых усилий. Если она действительно была занята в течение дня чем-то важным, то такая постановка вопроса вызовет у нее агрессивную реакцию и она начнет кричать на вас. Вы можете в этом убедиться уже сегодня на собственном опыте. Но стоит ли? Ты самая лучшая из всех женщин, с которыми я встречался. Это очень опасный ход. Здесь все 50 на 50 может сработать, а может и нет. Конечно, вы сказали, что она самая лучшая. Но не надейтесь, что ей этого достаточно. Все равно в ее голове засядет мысль, которая лишит ее покоя. А что это за другие женщины, с которыми вы встречались? Ну-ка, милый, расскажи поподробнее. Как будет дальше развиваться сюжет, трудно представить. Поэтому, если хотите сказать ей добрые слова, скажите просто: ты самая лучшая на свете. Я считаю, что я слишком молодой, чтобы заводить детей. Эта фраза убивает отношения, разрушает любовь. Во-первых, Женщина подумает, что вы считаете ее слишком старой для рождения детей. Во-вторых, ей покажется, что у вас ветер в голове, и вы еще не созрели для отцовства. Зачем она тогда вообще тратит с вами время? Возможно, ей лучше поискать мужчину, который позволит ей реализоваться в роли мамы? Ведь материнство — самая заветная мечта любой женщины. Не делайте акцент на возрасте. Просто объясните, что сейчас... Вы проходите сложный жизненный этап, и это не самый благоприятный момент для рождения ребенка. Но в будущем вы обязательно хотели бы иметь детей. Ты похожа на свою мать. Следующее очень важное правило. Никогда не отзывайтесь плохо о ее родителях, родственниках. Помните, родителей не выбирают. Даже если ее мама вмешивается в вашу жизнь и несправедливо по отношению к вам, не стоит упрекать любимую женщину в этом. Не заставляйте ее разрываться между вами, любимым человеком, и родителями, которых она тоже очень любит. Будьте благоразумны, не переходите черту, за которой открытые и искренние отношения, безобитые и камешка за пазухой, будут уже просто невозможны. Воздержитесь от колкостей, даже если у вас не складываются отношения с ее родственниками. Не забывайте, что в некоторых случаях молчание – золото. «Сколько у тебя было мужиков?» Это звучит очень грубо и бесцеремонно. Известно, что мужчины предпочитают преувеличивать количество своих женщин, а женщина, наоборот, преуменьшать число мужчин, которые были в ее жизни. Я советую вам воздержаться от подобных вопросов. С одной стороны, это нарушает личное пространство вашей партнерши, и это недопустимо. А во-вторых, такое поведение характеризует вас как неуверенного в собственных силах истеричного ревнивца, от которого лучше вообще держаться подальше. Как это можно есть? Не критикуйте ее кулинарные способности. Никогда. Не ройте себе могилу собственными руками. Если вам совсем не нравится то, что она готовит, то лучше как-то это обернуть в шутку и аккуратно, с юмором, дать понять, что рецепт этого блюда нужно несколько изменить. Вы можете деликатно сказать, что пирог суховато, а супчик слишком острый, но не критикуйте ее как хозяйку. Она не станет этого терпеть. Она подумает, что вы пытаетесь воспитывать ее, а женщины не любят, когда их строят. Проявите терпение, она будет вам за это благодарна. Со временем она всему научится, когда узнает ваши вкусы и предпочтения, и обязательно чем-нибудь порадует вас. Когда мы встречались, ты была очень красивая. Оставьте эти воспоминания, если не хотите разрушить отношения. Посмотрите на нее. Она и сейчас прекрасна. Но если вы будете постоянно мучить ее воспоминаниями о светлом прошлом, она воспримет это как оскорбление. Значит, сейчас она уже не такая красивая. И еще один важный совет. Ни одна женщина не потерпит сравнения с другими. Никогда не делайте этого. В противном случае полномасштабная война вам обеспечена. И помните, победивших в этой войне не будет, вы оба проиграете. Как отличить истинную любовь от фальшивой? Как-то я встречался с девушкой. В те времена я был юным и наивным. Тогда мне казалось, что у нас с ней любовь. Как-то я пришел к ней домой и подарил ей прекрасный букет цветов. «Милая, это тебе». Она приняла мой подарок без особых эмоций, но я не сразу обратил внимание на то, что она не поставила цветы в вазу, а просто положила их в шкаф. Придя к ней на следующий день, я увидел, что цветы уже завяли. И тут я, кажется, начал что-то понимать. Спустя долгое время я узнал, что она даже и не думала ставить этот букет в вазу, на стол, а сразу же бросила их в темный шкаф, чтобы их не было видно. В тот день к ней приходил кто-то другой, и она не хотела, чтобы он увидел подаренные мною цветы. Так они и пролежали всю ночь в шкафу. Если бы молодым людям даровались мудрость и опыт, как много боли и страданий можно было бы избежать? Но мудрость приходит с опытом, а опыт с годами. Давайте поговорим о том, как отличить истинную любовь от фальшивой. Такая постановка вопроса не совсем правомерна, потому что фальшивой любви не существует. Если речь не идет о глубоких и возвышенных чувствах, тогда это не любовь вовсе, а расчет, корысть, выгода или что-то другое. Если это любовь, то она преданна и бескорыстна. Тем не менее, многие люди сталкиваются в жизни с проявлением фальши в личных отношениях. Тяжело осознавать, что отношения не были любовью, а вы в них вкладывали намного больше душевных сил, чем ваш партнер. Чтобы вам не пришлось испытать боль разочарования, прослушайте внимательно этот раздел. Здесь я собрал признаки, которые не позволят вам жестоко обмануться и принять подделку за искреннее чувство. Это обыденные жизненные ситуации, с которыми вы и сами наверняка сталкивались не раз. Но если присмотреться к ним внимательно, можно научиться выявлять истинные намерения партнера. Если вы действительно любите, то сможете преодолеть любые разногласия, которые неизбежно возникают между людьми. Вам придется научиться улаживать конфликты с близким человеком, открыто и честно обсуждать возникающие проблемы. Но самое главное, что отличает настоящую любовь от фальшивки, это преданность и бескорыстие. Любящий человек готов сделать все возможное, чтобы доставить вам радость. Любовь — это то, что позволяет нам принимать других людей такими, какие они есть, несмотря на ошибки или недостатки. Ревность и зависть. Необходимо научиться понимать разницу между ревностью и завистью. Ревность — это временное чувство страха и неуверенности, связанное с тем, что вы можете потерять любимого человека. А зависть — это желание обладать тем, чего у вас нет. Это чувство досады, связанное с превосходством над другим. Именно в отношениях с ненастоящей любовью имеет место зависть. Это желание соревноваться, что-то урвать, стремление быть лучше партнера и возвыситься. Если говорить просто, то человек ревнует, когда рассуждает примерно так. Что это она на тебя так смотрит? У вас что-то было или есть? А зависть выражается иначе. Что это она на тебя так смотрит? Ты что, самый красивый и привлекательный? Ты в центре внимания, а я нет. Между этими двумя чувствами, ревностью и завистью, проходит очень тонкая грань, и ее следует ощущать. Разумеется, я не утверждаю, что ревнует, значит, любит. Ревность, неприятное и опасное чувство, разрушающее отношения. Она отравляет наши мечты, желания, надежду на счастье, оставляя после себя боль разочарования и горечь неудовлетворения. Но сейчас мы должны научиться четко понимать разницу между ревностью и завистью, потому что ревность — это не очень хорошо, а зависть — совсем плохо. «Я или мы» Эх, как здорово, что я скоро лечу в отпуск. Это один вариант. Второй вариант. Эх, как здорово, что мы с тобой летим в отпуск. Я или мы — в этом вся разница. Что говорит ваш партнер? Я или мы? Это признак, по которому можно многое определить. Я сегодня отлично погулял. Или мы отлично сегодня погуляли. Есть разница, не правда ли? В настоящей любви, конечно, люди чаще говорят «мы», поскольку думают о партнере и стараются доставить ему удовольствие. В искренних отношениях партнеров прежде всего интересует то, что они могут отдать, а не взять. Бьет, значит, любит. Запомните раз и навсегда. Бьет, значит, не любит и точка. Здесь даже обсуждать нечего. Утверждение «бьет, значит, любит» к великому сожалению – до сих пор распространено среди женщин. Нет оправдания тому, кто способен ударить женщину. И никакая любовь не может оправдывать насилие. Радость или контроль? Настоящая любовь — это желание радовать. Фальшивая любовь — это желание контролировать. Внимательно понаблюдайте за своим партнером, обращайте внимание на его слова и жесты. Если все его поступки направлены на то, чтобы вас порадовать, это очень хорошо, значит, рядом с вами любящий человек. А если его действия нацелены на то, чтобы контролировать каждый ваш шаг, то это знак того, что скоро вас постигнет разочарование. Постоянные проверки и испытания на прочность – признаки ревности, а ревность не является необходимым атрибутом любви. В народе говорят, что ревнует – значит, любит. Я считаю иначе. Ревнует — значит невротик. Ревность никак не связана с любовью. И сказать, что человек, который вас ревнует, любит вас всей душой, нельзя. Ревность вообще существует в параллельной вселенной. Есть женщины, которые сознательно провоцируют мужчину на ревность, чтобы проверить его чувства. Так вот, дорогие мужчины, держитесь от этих дам подальше, если не хотите, чтобы ваша жизнь превратилась в череду истерик, скандалов и бессмысленных разборок. Запомните, настоящая любовь порождает уверенность, а фальшивое — сомнение. Любовь и зависимость Учитесь отличать любовь от зависимости. Это совершенно противоположные чувства. Любовь — это светлое чувство, наполняющее жизнь человека глубоким смыслом. Любящий человек испытывает радость. Он раскрывает в себе лучшие качества и способствует раскрытию лучших качеств партнера. Любовная зависимость — это совсем другое. Это мучение и страдания. Это болезненная зависимость от человека. Она как наркотик, который день за днем разрушает организм, но без него обходиться невозможно. Как считают многие психологи, любовная зависимость — самая распространенная форма зависимости в мире — Популярнее алкоголя или сигарет. Часто причинами любовной зависимости специалисты считают нежелание принимать самостоятельные решения. Человек не способен или не хочет принимать решения, пока не посоветуется с близкими, коллегами, друзьями, пытаясь разделить ответственность. Страх одиночества, боится остаться один, тяжело переживает одиночество. Низкая самооценка, не уверен в себе, не верит в свои способности, преуменьшает свои достоинства и видит только недостатки. Поязнь быть брошенным, страх быть отвергнутым. Часто любовной зависимостью страдают люди, имеющие другие зависимости и так далее. Каковы признаки любовной зависимости? Женщина или мужчина с вами абсолютно счастлива, а после расставания наступает упадок и депрессия в нормальных отношениях любящим людям хорошо и вместе и врозь. Любовь это всегда ощущение радости, гармонии, покоя, а зависимость это тревога, сомнение, беспокойство. В зависимых отношениях партнер испытывает не свободу и все зависит от того, как его слова и действия оценит любимый человек, тогда как настоящая любовь дарит людям свободу быть собой. Настроение партнера зависит от вас. В каком вы настроении, в таком и она. Вы в плохом и она в плохом. Вы на подъеме и она тоже. Кому-то может показаться, как здорово, что женщина полностью соответствует настроению мужчины. Это может даже понравиться кому-то. Но здесь есть подводный камень. Человек, который находится в состоянии любовной зависимости, воспринимает себя в качестве жертвы. Потому что любая зависимость – это несчастье. И это состояние изматывает душу. Истинная любовь не хранит плохих воспоминаний. А находясь в зависимости, люди постоянно упрекают друг друга, предъявляют претензии, выражают недовольство. Когда человек любит, он окрылен, он хочет творить, развиваться, открывать в себе новое. Любовная зависимость уничтожает личность человека. Он полностью растворяется в партнере и больше себе не принадлежит. Время имеет значение. Настоящая любовь появляется медленно. Любви, с первого взгляда, не бывает. Мгновенно возникает только влюбленность. А чтобы влюбленность переросла в настоящую, глубокую, сильную любовь, должно пройти время. За это время вы вместе пройдете большой и трудный путь, который приведет вас к счастью и гармонии, доверию и взаимопониманию. Это время нужно для того, чтобы вы поняли, что любовь – это кропотливая работа по созданию успешного союза двух людей, и с этой задачей должны успешно справиться оба партнера. Условия Никогда любящий человек не будет вам ставить условий. Я выйду за тебя замуж, если ты мне купишь машину, или я возьму тебя в жены, когда ты мне родишь сына. Если партнер ставит вам такие или какие-то иные условия, то точно речь не идет о настоящей любви. Тот, кто любит, никогда не станет создавать вам преград и ставить вопрос ребром. Любящий никогда не позволит оскорбить, обидеть, либо задеть дорогого человека. Если в ваших отношениях такое случается, знайте, это не любовь. Мне как-то пришлось быть свидетелем такого разговора между любящими людьми. Ну что ты вырядился как идиот? Что за дурацкий свитер на тебе? Этот свитер мне подарил друг, который трагически погиб, и я иногда надеваю эту вещь в знак памяти о друге. Ой, придумал сам себе какую-то ерунду. Ну ладно, сиди. Вот это не любовь. Этот разговор выдает фальш, нежелание чувствовать и понимать партнера, признавать его ценности и так далее. Любящий человек всегда уважает чувства своей половинки. Любящей женщине безразлично, какой на вас свитер. Она любит вас совсем за другое, за то, что вы дарите ей счастье, веру в истинные ценности, надежду на лучшее. С вами и солнце светит ярче, и природа расцвечивается неземными красками. Чувства любящей женщины нежны, как едва заметные следы на снегу, как взмах крыльев бабочки, как морской бриз. А если вам все же не нравится его свитер, Найдите возможность повлиять на эту ситуацию иным способом, более мягким и аккуратным. Есть простой способ проверить, любит ли вас. Если вам сказали какую-то колкость, просто скажите откровенно, что вам это больно и неприятно слышать. Посмотрите на реакцию человека. Если он вас действительно любит, то поймет, прочувствует, извинится. А если не любит, то, скорее всего, ответит, Когда мы из выше приведенного диалога что-то вроде ⁇ придумаешь всякую ерунду и паришь мне мозг ⁇ это, возможно, будет моментом истины. Настоящая любовь порождает уверенность. Фальшивая любовь ⁇ сомнение.